У нас с вами сегодня 21 апреля год 2020 и э, я рада, что все о'кей. И у нас с вами очередное занятие про кармические расклады. И мы два занятия посвятили с вами э, такой важной теме, да, как расклад аура. Я думаю, что все вопросы по нему сняты, и вы его научились делать великолепно, как никто потренируйтесь еще, делая себе его раз в месяц. На экзамене у нас два расклада, 12 домов, координаты 12 домов, да, и э, аура. И, в общем-то, на выбор кому-то эти расклады достаются. Выбор делаю я, а не вы. Поэтому так именно у нас и будет строиться экзамен. Экзамен будут сдавать все желающие, кто хочет получить диплом кармического таролога. Э, я Не буду ставить автоматы по той простой причине, что у вас нет домашних заданий, э, таких, где я бы могла видеть, как вы гадаете. Поэтому я бы, может, и хотела кому-то поставить автоматы, но, э, к сожалению, не имею не имею никаких для этого оснований, да? Я сделал десяер, говорит Денис, и я тебя с этим поздравляю вот, конечно, да, набивать руку надо и полезно. Но есть такая тема, конечно, да, что эзотерические расклады, они ну, такие специфические. То есть аура и 12 домов это расклады, которые нужны тем людям, которые склонны так или иначе, да, к самокопанию, э, глубинной а, глубинной проработке. Любой экзамен, любой срок после обучения или в определенное время. А обычно мы экзамены начинаем сдавать, но уже в последние на последних неделях обучения или после обучения, и тогда я массово выписываю дипломы. Я думаю, что к тому времени, как наш курс подойдет к концу, история с коронавирусом, по крайней мере, с карантином тоже подойдет к концу, и я смогу выписать вам дипломы. Потому что пока технически, да, у нас офис не работает и, и я не могу приехать и их написать вот. Можно ли сдать потом постфактум? Можно сдать потом постфактум, но, соответственно, это потом мне нужно будет отдельно, ну, когда я приеду в школу, а я бываю там редко, когда я подпишу этот диплом, когда тебе его отошлют. Ну а если вы думаете, что вы после обучения ещё не готовы сдавать диплом, экзамен, вам нужно ещё немножко подготовиться. И тогда вы уж месяца через три, там через четыре. Вот я думаю, что это очень ошибочный путь, потому что пока вы еще вот в теме, да, пока вы горячие, пока все это еще у вас варится, а месяца через три 4 вы не научитесь больше, а забудете всё наоборот. Фонд, поэтому легче будет дать сразу. вот. Слишком многое я нахану, это не шуточки. А ты что имеешь в виду? Экзамены ли расклатаура? надо слишком много на кону, и где-то у нас перестали быть уместные шуточки. Кармические расклады делать? Ну да, кармические. Ну ты знаешь, если ты будешь бояться, а, так много на кону, Вдруг я сейчас скажу что-то не то. Вдруг я ошибусь, направлю человека не потому, пути, ты не станешь нормальным кармическим тарологом. Потому что это, знаете, вот как хирургия, да, когда делается операция, если хирург не уверен, да, то у него дрожат руки, он там понарежет, да? Как в анекдоте, ничего не получается. вот, уверенность, да, и твёрдая рука это то, что нужно. И тарологу тоже нужна уверенность и твёрдая рука. И когда вы думаете, что от ваших от ваших решений зависит судьба человека, верите Я вам как таролог с 12-летним стажем могу авторитетно заявить, что человек на консультации понимает то, что он готов понять. И то добрую часть того, что он был бы готов понять, его сознание извращает в ту форму, в которую ему привычнее. Поэтому, поэтому, мои да, слышит он очень, слышит он очень избирательный и очень выворотно. Поэтому, хочется иногда очень человеку помочь и пропихнуть его, в то отверстие в судьбе, да, в котором его ситуация заметно улучшится. Но мы можем подвести лошадь к водопою, но не можем заставить её пить. И на самом деле только, мм, Только бездумный человек будет слепо доверять тарологу или слепо доверять как кому-либо и слепо выполнять все рекомендации. Подумающий человек, он приходит к тарологу, чтобы посоветоваться, чтобы получить какое-то авторитетное мнение по поводу своих по поводу своих вопросов. А когда он уходит, он уходит и внутри его всё равно, да, будет битва. Наша задача как тарологов, причём неважно, а кармические эти кармические моторологи или бытовые моторологи, кармический вопрос мы разбирали или бытовой этого этого это оружить его конструктивную часть. Потому что в любой упорной ситуации идёт битва между конструктивной частью и второй шеренгой. да? И вот наша задача работать на конструктивную часть, чтобы её вооружить, чтобы она могла отогнать вторую ширенгу и человек всё-таки сделал конструктивный выбор но мы не отвечаем за исход битвы. Да? мы не можем этого сделать. И для молодых тарологов, иногда, и для молодых психологов, для молодых врачей, вот, для, для любых начинающих специалистов, в профессии помощи людям, знаете, такая самоотверженность: "Я сейчас спасу весь мир. Я же знаю путь. Я всем людям покажу, да, дорогу туда" и смогу там, да, привести их к светлому будущему. Но мне нравится, что этот восторженный юношеский энтузиазм через некоторое время подугасает. И через некоторое время даже любопытно смотреть на то, как человек сам себя закапывает. И в этом нет ничего от цинизма. Это не циничная злораса. Ага, ага, я тебе говорила. А ты так не сделал. Вот ты в жопе, в жопе, в жопе, в жопе. Нет, конечно же, это не так, да? А просто до понимания некоторых истин можно не только дорасти, но и опуститься. И если было человеку что-то непонятно, да, и он закапывает себя, то он в какой-то момент докопает до дна. И вот там на дне он что-то поймет что поводу И у него появится ресурс для того, чтобы подтолкнуться и эм, и подняться наверх. Не всё зависит от нас. Я не хочу сказать о том, что мы должны теперь, да, абсолютно расслабиться и налево, направо э нести ханию. Понимаю, что от тебя всё равно ничего не зависит, зависит. А что зависит от нас? От нас зависит вооружить конструктивную часть. Вот это вот зависит от нас. Они быть чёрными учителями, которые будут вооружать, да, часть деструктивную. Про чёрных учителей вы тоже всё знаете. Человек в итоге опускается до понимания некоторых истин. Но истину, до истины он доходит в любом случае. вот, о'кей. А, как будет проходить экзамен? Экзамен, но экзамен не скоро ещё. Учё нам всего 12 занятие сегодня. А, экзамен будет проходить, вы получите расклад. Сделаете его себе или не себе, кому хотите, и мне пришлёте. Лучше всего мне прислать запись. Вообще, самое лучшее, что вы можете сделать это сделать консультацию, да, по этому раскладу и прислать мне запись. Аудио или видео, как хотите. Почему, да? Это лучше, потому что вы другим читаете лучше, чем себе. Пока ещё. Потому что, когда ты когда ты читаешь другому человеку, ты только таролог. А когда ты читаешь себе, то происходит расщепление. Ты расщепляешься на того, кто читает, и того, кто воспринимает. Одновременно ты становишься и тарологом, и клиентом. Клиент иногда бывает трудный. Как вот, да, я себе читала ауру и была сама у себя трудным клиентом. И это так вот не всегда не не, не всегда просто. А Конечно, другим лучше себе же, я денег не плачу. А ты можешь не брать, ты можешь, во-первых, платить себе деньги. Никто, никто тебе это не запрещает. из разряда, э, "Нам себе годаете. Ой, вы знаете, нет. Я так дорого беру за свои услуги, что мне это не по карману, да?" Вот. Во-вторых, поскольку эта история идет на экзамен, запись будет передана мне то, может быть, здесь уместно не брать за это денег, да, или там какой-то донейшн, но человека нужно предупредить, что это, что это работа экзаменационная и что преподаватель будет это слушать. По крайней мере, это этично. Скорее всего, человек после этого передумает вам платить. вот, такая, такая тема. Но если вдруг вам не подходит по какой-то причине, это вы можете сделать себе И также наговорить, наговорить чтение расклада или некоторым не лень, почему-то они не наговаривают, а расписывают целые простыни. Да, как они читали этот расклад, но наговорить проще, по-моему. Хотя кому что проще, да? Ваше, ваше личное дело. Но экзамен у нас не скоро еще. Можете пока не бояться. Может быть, у нас будет не только аура и 12 домов, может быть, я еще что-нибудь включу в экзамен. Я не знаю. Мы еще не все расклады прошли. вот. И, э, все, по экзамену вопросов нет? Эту страницу можно перелистнуть. вот. А, у нас с вами завис хвост. Я помню, это когда мы с вами говорили о деньгах и о бизнесе, говорили о предприятии, и у нас с вами завис хвост на тему того, как нам просматривать, просматривать бизнес, помните, да? То есть мы пом вы все умеете еще с уровня базового курса. еще с уровня бытового Таро, смотреть, какая энергия окружает человека с точки зрения работы, там, где он работает сейчас. Но когда мы консультируем собственников бизнеса, то мы вопрос формулируем по-другому. Какая там как, да, мы формулируем так, какая энергия окружает Ивана с точки зрения управления компании Рога и копыта. И э, делаем тот же самый расклад, что мы получаем, когда мы Когда мы это делаем, мы получаем его задачи, его личности, которые перед личностью его сейчас стоят, связанные с управлением компанией. Помните, да, какая энергия окружает это всегда запрос на кармические задачи. на кармические задачи, которые у нас сейчас есть вот в туду-листе. Туду-лист для некорпоративных людей это список актуальных задач. Вот самые актуальные, те, которые надо сделать прямо сейчас, да? которые решить прямо сейчас. Мы в этом раскладе можем видеть там, да, какие-то где-то его нерешительность или наоборот, стремление там безрассудство, да, и необдуманное необдуманную браваду, да? Мы можем видеть какие-то затруднения в коммуникациях с какими-то ключевыми сотрудниками компании. Да? Можем видеть какие-то запутанные кармические узлы или там его, хмм, его страх что-то начать, там, да, не необходимость, не, не необходимость кардинально там поменять подход к управлению или еще что-то такое, да? Но это мы с вами толчемся на уровне личности. А иногда имеет смысл посмотреть на уровне бизнеса. Потому что бизнес это это не что-то абстрактное. Это весьма э это, это целостный организм. Целостный организм, который имеет свою энергетическую структуру. вот и собственник предприятия или управлянец да, на этом предприятии может играть заметную роль, а может её и не играть, если честно. И вот, почему, да? От, от чего это зависит, играет он или нет? Зависит от того, насколько действительно он принимает решения, которые что-то меняют. Потому что собственник предприятия может быть номинальный, то есть это тот, который за все заплатил, потом получает либо прибыль, либо долги. вот, а по факту рулят другие. А может быть управляющий, да, который действительно всем рулит, и от него все зависит. А может быть тем человеком, который вы, вы кто? Я директор. А что вы делаете? Я сижу. Да как в золотом теленке, он там просто сидит. Есть такая работа, есть такая профессия на работе сидеть. Вот он сидит. И э, посмотреть, да, вот этот бизнес. В каких ситуациях я смотрю бизнес? Когда мне, когда мне надо понять, а что там бизнес своей головой думаю? То есть, у бизнеса была голова, То есть вот эта вот как энергетическая структура, она там вообще собирается эм, развиваться. Какой то у неё жизненный потенциал? Или она собирается загнуться уже, да? И прекратить своё существование этот мой клиент, который является владельцем этого убыточного недоразумения, да, он мёртвую лошадь тут у нас пытается реанимировать. То есть вот такие вещи очень понятны. да? И также, э, И мы можем мы можем это посмотреть. И тогда мы будем задавать вопрос, да, какая энергия окружает о рога и копыта. Но мы можем пойти чуть дальше. Вот что я вам сегодня предлагаю сделать и посмотреть не просто какая энергия окружает о рога и копыта, а какая энергия окружает о рога и копыта по большому счёту. Формулировка по большому счёту А мы как раз сегодня, ну, я я предвосхищаю чуть-чуть события, да, потому что мы сегодня как раз будем проходить корневые расклады, начнём эту тему долгую. вы с корневыми раскладами сталкивались, когда делали корневой расклад на отношения? Какой вопрос задаётся при корневом раскладе на отношения? Кто помнит? В чём высший смысл? В чём высший смысл чего? Неверные ответы. В чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись? Спасибо, Ирина. Вот такой вопрос мы задаём, да, это корневой расклад на отношения. А есть судьба или есть общая судьба или нет общей судьбы? А если мы не смотрим отношения, а смотрим какой-либо другой вопрос, с точки зрения императорского пути, то мы то мы добавляем к вопросу присказку по большому счёту, да? Э, и у предприятия нет никакого императорского пути, это понятно. Но тем не менее, да, добавляя к нему Вот эту присказку. Какая энергия окружает предприятие по большому счёту, мы получаем более глобальные задачи. Смотрите, какая энергия окружает предприятие. Мы с, мы видим задачи ситуативные. Для данного конкретного предприятия А если мы говорим, какая энергия окружает предприятие по большому счёту, мы видим, а, как вообще данное предприятие в, звучит в тонком плане. У предприятия есть эгрегор. Вы это прекрасно знаете. Этот эгрегор может быть О динарной или двойной инвольтации. Согласны? Как понять одинарную или двойной инвольтацию эгрегор? Очень просто. Есть у данного предприятия спонсоры или нет? Спонсоры божественного происхождения? И если мы наблюдаем спонсоров, потому что от сигнарной инвертации всё понятно. А есть, как я вам уже говорила, эгрегоры, они формируются вокруг идей. Если есть люди, которые объединены некой общей идеей, более того, они на развитие этой идеи тратят время, внимание и деньги, то они образуют эгрегор. Не люди образуют эгрегор сами, да, своими физическими телами, а вот той энергии, которую они систематически тратят на развитие этой идеи, как раз-таки они образуют они образуют этот грегор. И о, люди, да, которые основали предприятие, люди, которые работают в этом предприятии, люди, которые развивают там это предприятие, да, вот они образуют грегор этого предприятия, образуется вот эта вот тонкоматериальная структура, грегординальная инвертация. И каждое предприятие, оно в пространстве звучит. Ну, по-моему, я вам это успела рассказать, да, два занятия назад. Повторяться уже нет смысла. Я просто уже не очень помню. Вам я это рассказывала или в предыдущей, ну, предыдущей группе, понятно, рассказывала. То есть оно в пространстве звучит. Мы можем миссию свою декларировать как угодно, но по факту А есть то, что есть то, что мы делаем. Да, это, это точно так же, как, не знаю, ну, это это это, это ну, это вот имиджевая история, да? Мы, мы можем продумывать свой имидж. И если мы продумываем свой имидж, то мы понимаем, какой посыл мы несем людям. Куда мы оделись, куда мы причесались, куда мы накрасились, куда мы идём, какой месседж мы несем. Если вы не заморачиваетесь с имиджем, одеваетесь в темноте с закрытыми глазами, типа и так сойдёт, пусть меня любят не за мою внешность, а за мой там внутренний мир богатый и мой интеллект, соответственно, да, вы тоже несёте некое послание. И то послание, которое вы несёте, не всегда может совпадать с тем, которое вы хотите нести. Именно поэтому люди обращаются к стилистам, да? Потому что не совпадает. Они бы хотели такое послание нести, а считывают их окружающие совершенно по-другому. И к чему я говорю? Да к тому, что если вы целенаправленно не занимаетесь своим имиджем, то значит он формируется стихийно. Люди всё равно прекрасно вас считывают по вашему внешнему виду то, что вы то то, то что вы им несёте. То же самое с предприятием. Он, на сайте может быть любая миссия написана. думать может собственник предприятия, что мы тут меняем всё, что угодно. Да, с точки зрения там имиджа, коммерческой эффективности, там можно всё, что угодно написать. Э пиарщики и маркетологи этим занимаются, но по факту, да, предприятие действует, и оно что-то меняет в этом мире. И оно что-то меняет, а либо на уровне социального эгрегора. Но ну, если социальный эгрегор это предприятие видят, то у него есть хозяйственная деятельность, да? Потому что если у этого предприятия есть клиенты, если, да, у этого предприятия есть движ какое то есть движение доходов, вот, значит, в социальном эгрегоре хотя бы на каком-то уровне данное предприятие прописан. Но прописано ли оно выше? И вот если действительно это предприятие производит некие изменения, Да, вот оно, своей деятельностью в этом мире что-то в этот мир несёт, либо ценное, либо разрушительное наоборот, да? то там наверху те прекрасные товарищи, которые там находятся, мы их с вами знаем всех по они, э, ну, вот на это посмотрите, сказать, я покупаю. Посмотреть и сказать: "Я покупаю", и сказать, что да, я вот собираюсь добавить своей энергии туда, для того, чтобы это предприятие росло и процветало лучше. Поэтому, конечно, когда ко мне, а, как и почему я смотрю, да, какая энергия окружает по Большому счёту. Не только для того, чтобы посмотреть такие глобальные задачи с точки зрения вообще, ну, перемен в нашем социуме и в мире там вообще, да, какие задачи перед предприятием стоят. А, но ну ещё и посмотреть, да, это одинарные инвертации Грегор, и что мы пока, что мы только на территории, а, социума суетимся, да, или есть у него спонсоры, или Потому что действительно перемены в этом мире происходят, которые имеются. Вот школа врата Егида, как вы думаете, кто у нас кто у нас спонсоры? Те, кто знают, молчите. Вопрос к тем, кто не знает. Попесса не совсем. Шут правильный ответ. Но не он один. Шут. Да, новое привносим. Все ответы неверные, будете все, сейчас перебирать всё подряд в надежде попасть. Императрица. в основном наши, э, ученицы, женщины. мужчин сравнительно меньше. И в общем-то, да, то, что, то, как здесь даются знания, Да, мировоззрение женщин меняет в сторону большего уважения к мужчинам и в сторону большего уважения к себе. Согласны? Поэтому императрица тоже. Вот, что касается попесы, на удивление, попесу собой привносит э которая которая является лучевой попессой. А вот такое дело. И понятно, что эта история не навсегда, да, спонсоры у нас могут отходить, приходить, добавляться новые, старые могут уходить. Но вообще расклад, какая энергия окружает предприятие по большому счету делается надолго. А вот а, такие такие дела, да? И мы можем э Мы можем посмотреть, тогда и увидеть задачу. я вижу, если там есть Грегор двойной инвальтации, да, и это не какие-то разрушительные силы, типа дьявола и луны, а они две являются разрушительными. силы созидательные, и я понимаю, что есть спонсоры, то мне очевидно, что данное предприятие точно совершенно не собирается пока загибаться. Более того, зная какие силы подвязались, да, я могу дать рекомендации клиенту, как ему следует, да, развернуть свою деятельность в сторону того, чтобы вышестоящий спонсор давал энергии больше. Напомню, что деньги есть только у социального эгрегора. Это вы помните, да? Ни один другой эгрегор не обладает деньгами казна у социального эгрегора. Ни маг, ни шут, ни императрица, никто вам денег не даст. У них нет наших физических, человеческих, социальных денег. Хозяин денег социальный эгрегор. вот, но что нам могут дать вышестоящие товарищи? Они дают удачу. Они дают удачу, они дают возможности легче проходят сделки, они могут подвести какие-то денежные заказы. Вот это все в их власти, да? Почему? Потому что не потому, что они вас так любят, они заинтересованы в том, чтобы дело их жило, чтобы их энергии на планете Земля становилось больше. И если вы работаете так, что их энергии на планете Земля становится больше, значит, они будут вам давать. А если они вам энергию дают, а вы делаете совсем другое, да? то они считают ваш проект убыточным, разворачиваются и уходят. И мне интересно, да, эта тема потерялась. И у меня был случай, когда ко мне, да, вот обратилась, а, клиентка, у которой был очень интересный бизнес, она была организатор детских праздников. И тоже как-то бизнес ее подзавял, и я делаю расклад, какая энергия окружает её предприятие по большому счету, И там есть инвестор, не поверите, солнце. А с другой стороны, что не поверите, что может быть логичнее, чем детские праздники и солнце? И понятно, что раз есть вышестоящий инвестор, значит, это предприятие совершенно, да, он не заинтересован в том, чтобы это предприятие загнулось. Хотя у него там стало меньше заказов, она себя там не очень уверенно чувствовала по этому поводу. Э вот, и я и дала рекомендации, да, для того, чтобы больше, да, раскрывать творческие способности детей чтобы это были мастер-классы, да, где ребёнок мог бы э, заняться каким-то творчеством, которое не которое а э, ему, которое ему лучше, да, в котором ему он себя он себя, он себя может самовыразить, да, чтобы дети чувствовали себя в моменте здесь и сейчас, да, были счастливы. А дети счастливы, когда они что-то созидают. На самом деле, взрослые тоже счастливы, когда они что-то созидают. Просто мы обленились и а, думаем, что мы счастливы, когда мы что-то потребляем. Потребляем интересный вебинар, интересную книгу, интересное кино. Есть люди, которые что-то созидают. Хотя бы иногда в формате хобби или в формате развлечения. Вот сейчас, э проект «Изоляция» с косплеем картин э, великих художников. Видели? Я представляю, сколько восторга испытывают люди, когда они пытаются закосплеить там картину какого-нибудь 15 века. Вот, как они, как они делают реквизит. Это же нечто. Да, там портрет портрет короля Георга какого-то там средневековье как вот это вот жабо из из плёнки пузырчатой делали. Да, оно такое один в один на фотографии. Это же надо сидеть и делать. И, и сколько в этом в этом драйва и счастья. Да? когда, когда что-то соседает, ну взрослые об этом забываем, дети об этом не забывают никогда. Детям интересно созидать, рисовать, играть, да, там, что-то пытаться, что-то пытаться смастерить, что-то сделать. вот это то, что вызывает у них восторг. Хотя потому что я своё детство вспоминаю, когда у нас мультики были очень дозированы, да. Сейчас дети тоже сидят, солодело потребляют. А вот такая вот такая вот тема. И так, да, знаю какие-то, зная уже какие-то определенные арканы, да? Э, ну, эти наши 12 лучевых, Мы можем уже дать определенные рекомендации. Ну, давайте попробуем сделать расклад. И мне интересно, есть ли здесь собственники предприятий каких-то. Не обязательно должно быть грандиозное предприятие. ООО Рога и копыта подойдёт. Александр, да, а как называется твоя организация, чем она занимается? А, я Залина под именем сына зашла. А я вот смотрю на это все и сейчас уже думаю, что я в перерыве буду писать админам, кто такой Александр Галинач и как так получилось, что он попал на мое занятие. Вот. Э, да, Залина, как называется твоя организация? Чем она занимается? Можно голосом. Да, добрый вечер. А сеть вележных магазинов Изумрудный город. Ага. Давно существует. Предприятие прекрасное. Я не услышала вопрос. Как давно как давно существует? Так, с 2006, а имя поменялось где в 2010, наверное, вот, Ну давно. А «Изумрудный город» – это бренд, а название её лица какое? индивидуальный предприниматель Мударова Залина Фанасиевна. Ага, у тебя ИП. Но смотреть мы будем угу. Как бы это сделать. То есть что я сейчас пытаюсь сообразить, это как точно настроиться, чтобы попасть, да? потому что изумрудный город это не предприятие. Это торговая марка. То есть по-хорошему, да, вот если мы смотрим, какая энергия окружает по большому счёту о-о-о, такое-то, такое-то. Но спросить, какая энергия окружает по большому счёту индивидуального предпринимателя Залину, да, это я сразу попаду на личность, а не на бизнес. А нам на личность не надо попадать, нам надо бизнес. Поэтому вопрос будет задан следующим образом. Так, ползаем. Какая энергия окружает по большому счёту сеть магазинов ювелирная э, сеть магазинов Изумрудный город, которыми владеет Залина. Какая энергия? По большому счёту окружает сеть магазинов Изумрудный город, которыми владеет Залина. Вось семёрка пентаклей перевёрнутая. Которая объясняется: Корольский Петров перевёрнутый с семёркой пентаклей. Правосудие с перевёрнутой башней. Четвёрка пентаклей. дурак перевернутый Карта Печать, десятка кубков перевернутая Да. Классно, Залина, что мы тебя выбрали, потому что у тебя очень наглядный расклад. Много всего вышло. И король. Приправа судьи. И что, дурак? И вообще много таких интересных моментов. Поэтому наше прочтение займет какое-то время. И сейчас я думаю, что мы сходим на перерыв, а потом займемся прочтением. У нас с вами по-прежнему продолжается 21 апреля год 2020 и мы с вами, значит, с раскладом, да? Давайте я вам на него направлю. Камеру вы на него еще раз посмотрите. И, э, скажите сразу, да, что в раскладе видите интересного. Пентакли интересные, видите, да. Несколько старших арканов. Покровительствует шут. Сразу видим, да? что вторым слоем в данном раскладе мы видим покровительство шута дурака. Соответственно, делаем выводы, что данная, данная сеть магазинов что-то привносит в мир, да? А такое, что шуту дураку нравится. Смотрите, что значит привносит, что значит привносит в мир? Это, делает что-то, от чего энергии шута дурака в мире становится больше. То есть, если, Залина, как управляющая данным предприятием, вообще, хмм, руководствуется, да, шутом дураком, идет на риск, да, предлагает какие-то смелые идеи, ходы, то этого мало для того, чтобы предприятие это привносило в жизнь. То есть люди, когда взаимодействуют с этим предприятием, когда что-то покупают, да, когда приходят, у них в них пробуждается энергия шута-дурака. Вот это означает. Мне даже интересно, Залина, что ты там продаёшь? То есть там что-то очень нестандартное должно быть. Или вы какие-то нестандартные акции проводите? да нет, мы торгуем ювелирными изделиями, всё нормально. Просто наш подход, наверное, в целом в работе и сама идея этих магазинов, она такая вот А что там за идея магазинов? <с> Исполнение драгоценных желаний. <с> у нас это задумывалось как сказка, приходя к нам uh -huh. можно исполнить свои желания какие-то, да? Ну, у меня девочки там, которые рожать не могли, они рожают. Внутри коллектива много такого. Uh -huh. <с> вот. Ну, Как-то во главу бизнеса не поставлена идея зарабатывания денег. Мне хочется, чтобы было нам интересно всем, причём и покупателям, чтобы было как-то интересно. И чтобы это вот мой посыл такой, да, угу. всяк входящий выходил более радостным и более позитивным. Вот. Ну, да. ну вот более радостным, позитивным мало, да? Что на самом деле пробуждает, шут дурак. шут дурак пробуждает вот это вот детское, да? Нечто такое оранжевое, да, желание пошалить. Поэтому я могла предположить, что вы там продаете какие-то, ну, не совсем стандартную ювелирку. Не знаете, да, вот, э, часто ювелирные магазины, они наводят некое уныние, потому что, ну, типа золото и там драгоценный камень всегда в цене. И что касается дизайна, это все уместно на тётеньках 50+. Вот, не в обиду тетенькам 50+ сказано, то есть вот так часто, да, вот просто скучно, просто золото, просто камень. Это не интересная такая ювелирка. А если вот продавать что-то такое, что правда там нестандартное, да, когда вот, не знаю, там что-то такое купила там женщина и хочется покреативить, какой-то, может быть, не банальный образ создать вместе там с этими сережками или колье. Ну, вот, тогда это уже будет работать на шута. ну и, собственно, если если это обыгрывается в маркетинге, Как у вас идёт вот это вот предприятие, да, обыгрывается в маркетинге. Как ты говоришь, там страна исполнения желаний, изумрудный город. ты говоришь, что ребрендинг, да, был у вас два года назад. А, вы меняли торговую марку? Звук. А, ребрендинг раньше случился лет где-то в 2010 году ещё. Вот. Ну мы действительно продаем, То есть мы и камни, значение камней uh -huh. знаем, да, там и символика всякая uh -huh. присутствует. И мы в покупателях, ну, правда, подбираем uh -huh. каждому, ну, мне кажется, все так работают просто. Ну, наверное, да, и акции рекламные, они тоже, правда, бывают нестандартные. И мы всегда на эмоции ставим акцент какой-то, на радостную причем эмоцию. Вот. Ну, потому что это лучше всего продает любой товар. Ну, наверное, да. Вот. Тут-то ничего как раз шутовского в этом нет. Э, да, вот. Подумай, в общем, либо подумаю. <с> вот, поэтому тут история такая, да, причем смотри, это не просто рекомендация это делать, но ну, хотя рекомендация это делать. Это уже делается. Раз мы видим шута. вот. то, что действительно люди, да, может, они там, может, не заходят в эти магазины на каком-то азарте таком, потому что маркетинг так идёт, что там, да, ты можешь там рискнуть, что там попробовать или вот то, что исполнение желаний, да, знаем, что исполнение желаний, оно очень прочно связано с шутом-дураком. Почему? Потому что шут дурак нам предлагает дерзнуть, но если мы дерзаем и прыгаем в новую вселенную, то там нас ожидает точка Джокера. Да, если наше дерзновение, оно чистое, Ну вот на чистой энергии, на чистом потоке таком, да? И поэтому, если там маркетинг у вас как страна исполнения желаний. Вот исполнение желания это как, когда твое желание исполняется, ты находишь, ты попадаешь в новую вселенную, согласны? То есть тема точки Джокера, она здесь обыгрывается. Вот, ты в одной вселенной, когда у тебя желание это не исполнено, в другой вселенной, когда желание твое исполнено. Когда у тебя это, когда у тебя это есть, да, и мостом как раз может сложить что дурак. И вот если эта тема у вас действительно эксплуатируется, вот, классная ювелирка со вкусом подобран ассортимент действительно будоражит, подтверждаю. Да, да, да. Вот такая такая тема, то вот здесь как раз на этой точке Джокера, который, который шут владеет. Тоже можно это делать. И рекомендация, рекомендация понятно это делать, потому что шут дурак переворачивается. То есть шут дурак перевёрнутый не отменяет наличие шута, но то, что он перевернутый, да, говорит о том, что эта энергия, ну, не до конца проходит. Мы видим, что он лежит с четвёркой пентаклей. И нам понятно почему. Да? То есть она это как раз вот объясняет. Вот. Ну, э, мы разобрали тему шута, не шутом единым. В данном случае жив человек, что в этом ещё у нас и жив бизнес. Видим еще много чудесного. Так. Что нашли? Нашли правосудие, социальный эгрегор. Точно. С собственной персоной. Правосудие в самом деле здесь символизирует социальный эгрегор. причем прямой, да? То есть социальный эгрегор вас видит, и то, что он видит, ему нравится. Я вам говорила о том, что предприятие, которое имеет хозяйственную деятельность, оно в любом случае прописано в социальном эгрегоре. И если бы мы не видели здесь аркана, да, который бы намекал нам на двойную инвертацию, то тогда э, я бы говорила о том, что, ну, нет спонсоров на вышестоящих планах, да, но на социальном эгрегоре всё равно предприятие прописано. Но мы социальный эгрегор здесь видим собственной персоной и это означает, что он он он понимает, он понимает, что вы делаете, да, и э, дает вам дает вам возможности. А это очень круто, когда он дает возможности. Хотя когда социальный эгрегор дает возможности, мы скипетр здесь видим, да. Вот. Но э, мы наблюдаем пентакли, как определенную тему, определенную тему удачи. И сам социальный эгрегор тоже можем наблюдать, а Король скипетров перевернутый. Вот король с перевернутый – это а, такой вот а, интересный персонаж, когда а, мы с вами работаем с бизнесом по большому счету, то короли и дамы это могут быть люди, а могут быть не люди. Это могут быть люди, какие люди? Люди однозначно причастные к реализации этого бизнеса. Люди, от которых реально что-то зависит. То есть отставной козы барабанщик в данном раскладе не выйдет никогда. У меня был момент, когда мы на уроке делали этот расклад ученица. Она с тремя подругами организовала интернет-магазин. Они были три совладельца. В нуле находилась дама, не помню масти какой. И это были не одна из трех. Ни моя клиентка, ни две ее партнёрша. А это была управляющая. То есть три барышни открыли бизнес, вложились, и поскольку ни одна не хотела им реально заниматься, они посадили на зарплату наемного сотрудника. Не, это девушка, которую они посадили на зарплату как управляющую. Она находилась, в нулевой позиции, в ключевой То есть реально от нее там зависело все. И это был, в общем-то, да, такая информация к размышлению. <coughs> они и дальше хотят весьма номинально присутствовать, чтобы все зависело от наемного работника. Или они все таки хотят включаться и рулить процессом, потому что по большому счету их бизнес их не знает. Как инвесторов, да? Их бизнес знает только ту, которая фактически там всё делает. Это устраивает ли их такая ситуация, если вдруг нет, тогда можно подключаться к управлению, да, и всё-таки э, своей лапой направлять это всё. А если всё устраивает, то можно так оставить, да, хозяин барин. Вот. И это может быть человек. То есть если это человек, то это человек, от которого правда что-то там зависит. Это может быть владелец. Это может быть там, да, управляющий. Это может быть ключевой сотрудник, на котором держится все или там добрая часть бизнеса, либо кто-то, кто оказывает существенное влияние. А может быть не человек. И если это не человек, как вы думаете, кто это? Высшие силы, ну какие? Абсолютно точно, Эгрегор предприятия. Кто Залина по знаку зодиака тут никого не колышет. Потому что высшие силы Залины здесь быть не могут. Эгрегору миссии Залины здесь нечего делать. Эгрегору, э, там, да, духу наставнику Залины здесь нечего делать. Почему? Потому что расклад не Залины. Если бы мы делали расклад, какая энергия окружает Залину с точки зрения управления данным предприятием, то, э, шансов, конечно, немного, но там иногда раз в 100 лет в принципе какой-нибудь ее эгрегор мог бы там выйти. Но мы делаем расклад не за Лини, поэтому какие ее высшие силы, э, да, ее эгрегор миссии здесь не будет. Потому что мы просматриваем другую структуру, мы не залину просматриваем, просматриваем бизнес. Эгрегор предприятия может быть. Причем эгрегор предприятия может выйти как дамой, так и королем И любой масти. В чем разница между тем, выходит эгрегор дамой или королем а эгрегор, ну, вот как как об этом говорит эс, да, эгрегор инский или янский? Что значит инский или янский? Мы знаем, что янское начало экспансивно. Инское начало оно, наоборот, да, вбирает в себя. То есть янское, э, расширяется, идет э, в атаку, инское приманивает к себе, да, в себя вбирает. И, у каждого предприятия, да, может быть, своя, ну, не то, что стратегия, да, поскольку далеко не всегда это осознаваемый владельцем Акт. Просто предприятие так действует. да? Вы знаете, вот в футболе можно играть от атаки, можно играть от обороны. И вот предприятие тоже. Есть предприятие, которое ведет экспансивную политику, которые активно пиарится, рекламируется, маркетируется. На всех консервах его логотип, да, там: "Приходите к нам, смотрите", да, он ведет... э Он ведет политику такую захватническую. А есть, это такая более мужская стратегия, да? Есть более женская стратегия. Смотрите, это, это когда красуется. <как>, как мужчины с женщинами взаимодействуют. Женщины наряжаются, красуются, да, и, в общем-то, привлекают мужчин, да, а там уже отбирают из тех мужчин, которые привлеклись, вот, с кем надо, с кем не надо. А мужчины, да, они смотрят на женщин, выбирают и Идут в атаку. А там повезет им или не повезет, это как у женщины решит, да? И, а, то же самое с предприятием. А, есть компании, которые, смотрите, мы тут красиво и сидим, да? В общем-то, стараются с ста, ну, мы тут красиво и сидим, да, и вот привлекают к себе, особо не ведут активную политику, да, агрессивную. Вот, вот, например, наша школа, да, она не ведет активную агрессивную политику вы можете видеть, мы мы, мы никому не идем и не стучимся, да? А мы, ну вот сейчас только неософию стали рекламировать в соцсетях. Да? А до этого у нас есть YouTube-канал, на который многие там забредают, смотрят и там кландайк, да? Остаются там надолго. Есть там на сайте много всего интересного, да? Предлагаются какие-то бесплатные программы, бесплатные вебинары. Вот посмотрите, да, какие мы тут красивые. И люди на это привлекаются, и кто-то остаётся и таким образом становится нашим учеником, последователем. А есть, да, агрессивные э -э предприятия, да, агрессивные там школы Таро. Как, например, «Школа Таро Сергея Савченко, которую везде я вижу, да? А, вот. И, и YouTube я смотрю, и там, видимо, каким-то образом, а, я по мнению таргетологов попадаю в целевую аудиторию, и мне начинают его ролики показывать, там еще что-то, да, везде, везде активная такая экспансия ведётся, и поэтому, когда мы, если Эгрегор предприятия у нас королём или дамой выходит, то, значит, а потому королём или дамой мы можем понять, как в пространстве это звучит. При этом это может быть удивительно для а, самого владельца. То есть владелец может думать, допустим, что он там очень активно маркетируется и вообще так вот даже даже несколько агрессивно себя ведёт, а по факту, да, Эгрегор выходит дамой. То есть считывается пространством это как тот, который привлекает к себе, да, а сам активно не нападает. А вот или наоборот, там э видит, что он ведет такую захватническую политику, да, дерётся там за <coughs> предприятие. Неважно, какая масть, ну как неважно, конечно, важно. И, конечно, очень важно, какая масть. То есть понятно, что если мы там видим пентаклевую мась, то это пентаклевая мазь говорит о том, что ну, так скажем, очень много очень много потока, да, в этом предприятии. потока какого? Григориального, например, да, потока от Грегора, который подвязывается к э в качестве в качестве двойной инвертации, да, вот больше на поточную тему ориентирован. Если это, если нет двойной инвертации данного эгрегора, то здесь скорее можно идти речь о потоке, э, Ну, что люди, которые управляют данным предприятием, да, все равно там они в большей степени поточные. И поточные не относительно своего эгрегора миссия, вот такие, знаете, вот по импульсу, что сейчас вот актуально, да, вот что в потоке сейчас звучит. Вот вот такая тема. С будут говорить о большей приверженности социальному эгрегору, что э, достаточно достаточно неплохо дружит Эгрегор предприятия социальным эгрегором, они друганы, братаны друг друга там видят, пожимают руки и идут, в общем-то, в несон, да? То есть если мы наблюдаем, если мы наблюдаем кубочную историю, то это, да, говорит о э, ну, как бы так сказать. О, больше такой об астральной теме, да, как как в предприятии астральная тема обыгрывается. Когда есть, когда когда есть контакт, ну, с астральными покровителями, да, вот так можно сказать. вот, ну, а меченосного, если мы наблюдаем, это ни в коем случае не говорит о том, что это какой-то вредоносный эгрегор, да, но говорит о том, что он так вот достаточно жестковат и суров, да, я вот так бы сказал. вот, на масть тоже это влияет. А у меня залина к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли физически король скипетров, который влияет на этот бизнес? То есть там партнер твой, сотрудник ключевой. сотрудника точно нет, мужчины ключевого и э, ну, прям совсем был партнер по бизнесу, но уже лет пять назад он ушел. он, кстати, король скипетров. Uh -huh. Вот, но уже лет 5, он не в бизнесе и не влияет, но я думаю, что это скорее всего, конечно, игра А у тебя есть муж, который а... подсказывает тебе что-то, советует, и как-то тебя настраивает? А ну я не очень с ним это обсуждаю, но есть, <связывая> и он тоже, да, Лев по гороскопу, может быть, он и подходит. Можно его проверить. Потому что смотрите, да, когда мы говорим о собственниках, у них есть вторые половины либо какие-то другие советники. То есть человеку не обязательно работать в предприятии для того, чтобы Таким образом на него там влиять. А в принципе, человеком может быть, да? Ну, это не не к твоему случаю Залина, но вообще. То есть это может быть не обязательно сотрудник, это может быть ключевой заказчик. То есть бывают такие предприятия, когда есть заказчик, который делает ну добрую часть выручки, например, да? а если это вообще бутиковое предприятие, то здесь ключевой заказчик будет играть решающую роль. Бутиковое предприятие, я имею в виду не бутик одежды, А бутиковое предприятие это которое оказывает очень эксклюзивные услуги очень ограниченному количеству компаний. И собственно, вот с этих вот там иногда одной, двух, трех компаний, да, или кому-то они оказывают услуги очень небольшого типа, да, но вот эксклюзив эти компании живут. Агентства разного рода, да, Вот тогда ключевой вот вот ключевой заказчик, он может вполне выходить. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что король скипетров перевёрнутый, который вышел в этом раскладе? Это человек? Это что-то другое. Человек четвёрка мечей, что-то другое, король кубков перевернутый. И король кубков перевернутый здесь антикозырь. Они говорят: "Если бы было что-то другое, был бы король кубков перевёрнутый". И поэтому, да, здесь четверку мечей, нам приходится признать, как ответ да. То есть тогда, знаешь, я даже не буду переспрашивать муж его или нет, потому что тогда очевидно, что это он. Вот. такая тема, да, ну потому что просто у нас нет никаких других вариантов твой предыдущий, видишь, твой партнер по бизнесу, который вышел, он вышел 5 лет назад, это было сильно давно. И если сейчас, да, вы уже пересмотрели схемы и работаете не по его каким-то схемам, и он никак не влияет, он ничего не советует, у него нет какой-то доли капитала, которую все равно нужно, да, там как-то з Ну, то есть никаких дел у вас с ним нет, вы полностью с ним рассчитались, разошлись и никак эту тему вместе не, не двигаете, правильно? Залина. А, ну, да, мы с ним разошлись уже давно, поделили всё, выплатили, и мы сейчас с ним просто иногда по-дружески что-то обсуждаем, но это не бизнес точно. Не бизнес точно, да? То есть его тут никаким образом быть не может. Ну, вряд ли, мне кажется, он не имеет никакого влияния совсем. Есть только просто он эмоции какие-то внутри себя проживает. Но, ну, слушай, внутри себя он может проживать всё что угодно. Но на бизнес точно не влияет. На бизнес точно. Давай-ка спросим. Как муж зовут, как зовут партнёра? А партнёр это Николай, а муж это Тамаз. Тамаз Да. Скажите, пожалуйста, каковы шансы то, что король скипетров перевернутый который вышел в этом раскладе, это вот Николай, которого, думаю, Залина. Тамаса, которым Залина думает. Ну вообще кто-то другой. Папа перевернутый плюс скипетр перевернутый Паж пентаклей. Что выбрать, что выбрать? Паш. Да. Не говоря с мужем, у тебя есть служный папский союз. Да, тема с Тамазом. Какой-то у вас всё равно есть Тускипетров там, да? Какая-то такая тема всё равно у вас фигурирует, но это не он. Подумай, может быть, ну вот кто может быть? Может быть, кто-то там кто помогает этот бизнес реализовывать, контрагент какой-то, ну такой очень важный, значимый на ком-то висит. Потому что не не он. Вот. И самое интересное, что это важная такая тема, потому что семерка пентаклей с ним связана непосредственно. То есть это кто-то, кто, в общем, на прибыль влияет. У кто-то мужчина. А вот, рассмотрели, да, с этих сторон. Давайте почитаем. То есть с пентаклями, да, то, что вы, то, что вы обратили внимание. Видите, как круто? Восьмёрка пентаклей перевёрнутая говорит о чём? На каком уровне финансов находится данное предприятие? Семёрка пентаклей абсолютно правильно. У нас здесь очень интересно, когда в раскладе одновременно вышли семёрка пентаклей и четвёрка пентаклей. И понятно, что предприятие не может на уровне, ну, заработка находиться на семёрке пентаклей, на четвёрке пентаклей. Поэтому, одна тема говорит про деньги, другая тема говорит про про другое, да, говорит про энергию. вот и про деньги говорит семёрка пентаклей, да? Почему? Потому что восьмёрка пентаклей тоже показывает сейчас они на семёрке. То есть тема семёрки пентакли, она гораздо больше здесь проявлена. Значит, четвёрка пентаклей имеет отношение к недореализации шута, так скажем, да. вот. И что получается? Получается, что предприятие наше задержалось на распутье, настолько, что на нём живёт. вот, настолько, что на нём живёт и облизывается на какие-то другие бизнесы, которые у которых получается реализоваться, да? Все равно, всё равно тема неполного успеха. Вот Залина, вот как это предприятие есть, да, как вот ты, э, как вот ты им управляешь, как оно там приносит доход, оно доходное, очевидно, даже если тебе кажется, что не сильно. вот, это все равно нормальное, ну, нормально доходное оно. И <клёзд Kalia> все равно, знаешь, вот эта тема того, что чего-то не хватает, тебе чего-то не хватает. Вот для полного счастья, для того, чтобы это могло э, могло раскрыться. Эта тема есть, и предприятию что-то не хватает. То есть на самом деле, эгрегору предприятия хочется большей реализации. Хочется большей реализации в э, том, что действительно э, Ну подумай о том, да, вот если бы у тебя не было ограничений, что бы ты сделал? Представь себе идеальный мир, в котором всё можно которым, а потом, а потом подумай, как воплотить. И рискни, потому что посмотри на то, посмотри на то, кому ты завидуешь. Те те бизнесы, которым ты завидуешь, вот они они воплотили что? Я не говорю, что нужно скопировать их идею. Но в тех идеях, которые они воплотили, там есть некий принцип. Они однородны по какому-то принципу, который ты не можешь реализовать потому что ну не уверена, да, что получится. И учитывая, что у нас восьмёрка пентаклей перевёрнутая, да, мы можем гарантировать тебе, что у тебя не получится. В первый раз. Не может быть, и во второй раз не получится. То есть получится не сразу. Помним, да, что реализация восьмёрки пентаклей перевёрнутая идёт на штрафе. Но, а, то, что ты, а, потом сумеешь это пере, преодолеть, перебороть, э получить все таки да, вот всю полноту вот этой реализации девятки пентаклей. И когда выйдешь на девятку пентаклей, у вас будет абсолютно интересное, самобытное, ни на что не похожее место. И мне, кстати, эта тема интересна, что казалось бы, ну, торговля ювелирными изделиями, но ну, это же там, это, это же не театральные постановки. Да, где там вот это вот креатив? Ну, магазин ну серёжки. Э, ну колечки. А тем не менее, да, вот э, если ты говоришь изумрудный город, и у тебя эта тема с э, страной Ос, да, она звучит так, может быть, ее докрутить? Или что-то в неё ещё интересного такого добавить, потому что вот это полноты реализации хочется. Смотри, у тебя поддержка очень хорошая. У тебя очень хорошая эгрегориальная поддержка. в первую очередь, да, это прекрасная поддержка социального эгрегора, который видит, знает, понимает, даёт возможности, но смотри, он перебит башней. Это говорит о том, что в любом случае сейчас в социальном плане, да, этот бизнес несёт какие-то потери. Ну, увы. Опять же, учитывая, какое сейчас у нас время, да, и все бизнесы, куда надо было физически приходить ногами, сейчас они все несут потери. Но, э, при всем при этом, да, мы, мы мы видим башню, которая говорит о том, что вот то, что сейчас отваливается, то, что сейчас уходит, оно и не нужно, ты пытаешься удержать ну деньги. Не, не, не в деньгах дело. Все пытаются удержать деньги, это логично. А какие-то старые схемы, которые, которые уже будут неактуальны, когда мы выйдем из этого карантина, которые уже не актуальны для твоего бизнеса, которые хрен с ними, пусть они катятся уже в тортрары. И смотри, эта история очень поддержана поддержана социальным эгрегором. Он говорит: "Да и хрен с ним, пусть он летит". Да? Не бойся, да, мы мы мы всё равно выйдем, мы всё равно там мы всё равно вырулим. Прекрасная, да, поддержка со стороны социального со стороны социального Эгрегора. Я уже говорила, да, что есть какой-то ключевой персонаж мужчина, не обязательно его знак зодиака Лев, да, это может быть просто человек такой, ну, в достаточной степени, я бы сказала, что принципиальный, да, и э, такой, ну, в в рамках какой-то такой социальной морали. И от него и и, и во многом он влияет на прибыль. И у него тоже есть тема, когда он смотрит, и ему не нравится именно с точки зрения вот каких-то принципов его, да, как это как, как как это реализуется. Но здесь вопрос, здесь вопрос того, чтобы все таки догадаться, да, кто это есть, можно спросить потом через жили были и посмотреть. И вопрос в том, чтобы с ним наладить коммуникацию. Больше больше здесь вопросов никаких нет. Ну, прошу тая тебе говорила про то, что, действительно, да, эта тема есть, и То, что здесь, то, что здесь достаточно, достаточно важно, да, это а э, всё таки всё-таки дореализовать что-то. Я понимаю, что тебе несколько может быть страшно идти на какие-то риски, потому что сейчас такое время, да, когда все сели на свои деньги, потому что, ну, экономика катится к чертовой бабушке, и у кого что есть, то пытаются все максимально сохранить. Но а твоя точка Джокера, да, она находится там, где за, за, за пределами нормальности, так скажем. За пределами ординарных предсказуемых решений. И как раз то, что ты, и как раз вот получается, да, что шут у тебя перебит четвёркой пентаклей. Вот там, где тебе, там, где тебе скучно, там, где делаются какие-то очень обычные предсказуемые ходы, в которых энергии нет, а какие у тебя у самой лучи, кстати? я луна по песам. Луна по песса, то есть дважды по песса, не разу не шут. Но все равно, да? Я бы тебе сказала, что тема шута тебе не чужда. Она тебе не чужда, потому что ты бы иначе бизнес по шутом не построила. Если бы это не была близкая тебе, близкая тебе энергия. Вот. И а, вот тема, да, которая самой тебе, когда скучно, да, от этих вот предсказуемых каких-то понятных решений. Это не то, что помогает бизнесу. И Грегор такой: "Блин, мы на эту ей удачу давали". Чтобы она понаделала какие-то ординарные предсказуемые ходы, я напомню, да, за что шут будет давать больше удачи. Где точка джокера, да? Где ты будешь проходить и выходить там, где остальные твои конкуренты увязнут в болоте и потонут. в нестандартных решениях, которые пробуждают в людях желание творить. Пробуждают в людях желание желание что-то делать, что-то делать необычное. пробуждает идти на риск. И это можно, если уж вы там, да, обыгрываете эту свою страну ОС, то, э, можно это в маркетинге сделать, в акциях каких-то, да, где есть какие-то поощрения за нестандартные, шутовские, шутовские темы, да, что человек там сделал, да, что человек на что-то отважился, рискнул. И вот тема исполнения желания, она, конечно, очень круто звучит. За исполнением желаний стоит стоит изменения жизни. И можно пойти в это чуть поглубже в маркетинге. Понимаете, да, что дарю идею. Понимаете, что э всё-таки да, жизнь с нереализованным желанием и жизнь с реализованным желанием это две разные жизни. Иногда начинается с малого. И тебе как человеку помогающей профессии, как не знать что иногда изменение жизни начинается с покупки колечка или сережек, Да? В курсе же. Просто потому что рискнула, просто потому что я этого достойна. А за этим потом пошло, поехало, и вот мы через полгода видим другую женщину, у которой другая судьба. Вот такие темы, да? То есть можно, э, можно и так, или, или посмотри, что тебе будет там больше мурчать. Но в любом случае за этим стоит будущее. В бизнес твой загибаться совершенно не собирается, поддержка у него хорошая, он прибыльный, даже если сейчас переживает не самые лучшие свои времена. И, в общем-то, если подойти к делу с умом, а точнее, без ума, то дальше будет только лучше вот, карта высшего смысла, да, говорит о том, куда тенденция вся эта направляется. Направляется она в сторону того, что, в общем-то, будут происходить какие-то события, которые заставят тебя, ну, все вот по-иному и по-иному и по-иному как-то смотреть на это свое предприятие. Вот. Так, мы прочитали расклад, вопросы, жалобы, комментарии. Сижу с открытым ртом у меня проект женских практик под шутом, слизываю тоже любые идеи и вектор. Ну, я здесь была настроена на вот этот вот а, изумрудный город, да, тем более, что Залина мне рассказала, в принципе, как настраивается, потому что под шутом можно очень разные векторы задать. То есть не обязательно такой, может быть любой. да. А я понимаю, что маркетологов, пиарщиков, бывших не бывает. Вот. Вопросов нет у вас, Все хорошо? Вам все ясно? Если старший эгрегор есть, и он перевернутый, то всегда поддержка просто слабая, может быть, перевёрнутая императрица как неодобрение. А Юль, смотри, все таки ну, расклад, какая энергия окружает бизнес по большому счету, мы не можем отнести к корневым, потому что у бизнеса нет императорского пути. Ну откуда бы он у него взялся, да? А поэтому мы не можем говорить мы работе в корневом каталоге корневые, но всё равно тема как расклада, как по большому счёту, она читается двумя слоями. Она читается двумя слоями, и когда мы читаем вторым слоем, эгрегориальную поддержку считываем, мы читаем как присутствие данного эгрегора. Но во Вселенной нет силы, шуб перевёрнутой. Во Вселенной нет силы, как императрица перевёрнутая. Если ты пытаешься здесь сослаться на А в чём больше смысл того, что жизненные пути пересеклись, где императрица, да, иногда читается как наказание императрицы, то, а, где за да чтобы императрица стала наказывать предприятие. То есть это же не может женская история. Поэтому присутствие эгрегора это всегда его присутствие. Просто если перевёрнуто, значит, Не то, что слабая поддержка, да, я бы так не сказала. Просто получается, что та энергия, которую он готов давать, готов давать, а несколько искажается. А раз, он, а раз она искажается, он придерживает ее. Ну, смотрите, наверху нет дебилов. Это мы с вами последние деньги можем отнести в МММ, потому что мы хотим халявы. А эгрегоры, они же не такие дураки. Они инвестируют очень грамотно. Они на каждую свою инвестицию ожидают возвратной инвестиции. Там вообще никаких вот этих эгоистов нет. Вот. И никто не будет давать энергию там, где она заведомо будет слита. Поэтому если что-то не нравится эгрегору, он будет придерживать энергию. Посмотрит, смотрит, как ты себя ведёшь. Если увидит, что ты вообще не в ту стёпь едешь, да, твой проект будет признан обыточным, но тебе будет поставлен крест, и он уйдет. Он не будет в стройки пентакли перевёрнутый сидеть. но может, что-то еще наладится. Это вот и мне свойственно, это наши человеческие неврозы Игрегора и Хлешины. Э, вот. Можно ли такой расклад делать на некоммерческую организацию? Можно, конечно, потому что некоммерческая организация это предприятие, Пусть не коммерческая, у него тоже есть Игрегор, мы можем сделать, да, какая энергия окружает его по большому счёту запросам. вот. Все э, всели скипетра говорят про то, что социальный Игрегор заинтересован. ну, несколько не так, да, я говорила Оля Исакова. Я говорила о том, что социальный Игрегор нам расставляет возможности скипетра То есть не то, что социальный эгрегор Грегер прямо вот заинтересован, да? А просто когда мы видим скипетры, мы видим возможности, которые нам социальный эгрегор Грегер предлагает. Тут скипетров, например, да. Там или тройка скипетров, что в социальный эгрегор Грегер э вложение силы средств вполне себе не пропадет даром, да? Такую тему или там десятку скипетров мы можем наблюдать. Тоже это социальная очень тема. Вот. Так. Можно я скажу? Конечно, Залина, можно. Мы тебя слушаем очень внимательно. у меня уже достаточно долгое время были вопросы по бизнесу, я не находила ответов, я не видела откуда ресурсы брать, да, там, что можно ещё как-то сделать. И, в общем, огромное спасибо. Я прям уже поняла, куда мне двигаться. Пожалуйста. Видите, какой полезный расклад для бизнесменов. Какая энергия окружает предприятие по большому счету? Почему мы не спросили, какая энергия по большому счету окружает ИП э Фиозолины? Так я же объяснила. Потому что э какая энергия по большому счету окружает э индивидуального предпринимателя Залину, то мы бы мы бы сделали вопрос, да, э на ее а э задачи императорского пути, связанные с ее предпринимательской деятельностью. Вот непонятно, а мы же не это хотели. То есть очень важно вам, особенно на уровне, когда вы кармические тарологи, понимать, когда вы задаете вопрос, что вы получите на выходе. Какая энергия по большому счету, окружает индивидуального предпринимателя Залину, то есть ее. Но если бы мы спросили просто Залину, мы получили бы э инженерал, да, какие у нее задачи по большому счёту а индивидуального предпринимателя, то ее задача связана с предпринимательской деятельностью. Нам это надо нет, нам надо просмотреть бизнес нам надо посмотреть бизнес на тонкоматериальном плане. Поэтому мы вопрос по-другому формулируем. вот, можно ли делать такой расклад, например, главному бухгалтеру? ну, не главному бухгалтеру, а всё равно именно расклад на предприятие, да, когда клиент главбух. Можем когда когда ключевой сотрудник компании, от которого что-либо зависит. действительно, да, на самом деле, ну, положа руку на сердце. Ну, мы можем на любое предприятие сделать такой расклад. Почему вводится запрет, чтобы вы не боя, чтобы вы не маялись дурью? Потому что я вам сейчас научил, вас научила этому раскладу, урок закончится, как пить дать, половина из вас пойдет делать, расклад какая энергия по большому счету, огружает Amazon. Apple никому это надо. вот и получится полная там какофония и чёрт что, да? Поэтому а, без нужды такие расклады не делаются. А нужда есть у кого? У того, от кого действительно зависит, а, политика данной компании. Поэтому этим людям мы и делаем эти расклады. Насколько этично такой расклад делать по запросу рядового работника, который не владелец, бенефициар и так, ну, подобное, если суть запроса не в поиске путей развития предприятия, а в выяснить общую обстановку, присоединяясь присоединяйся или к Промстрану. Вот я объяснила. Ну, пойдете, вы сейчас все сделаете расклад на на Гастро. Не надо. вот. То есть для того, чтобы делать такой расклад на предприятие, должна быть вящая необходимость. А не просто удовлетворение любопытства. А вот. Есть еще вопросы? А нельзя посмотреть так не бизнеса, занятия авторский курс без о. как ты вопрос задашь? Вопрос напиши целиком полностью. Как читать кубки в этом раскладе? А, кубки в смысле? Ну вот кубки были, я их прочитала. Кубки я бы говорю, я бы говорила о том, что это, знаете, такие эмоциональные состояния в фирме, Эмоциональное состояние собственников фирмы или работников фирмы. Знаете, такое бывает. когда, вообще, ну вот в компании витают такие эмоциональные настроения. Вот Кубки они будут их описывают. Вот. Ну вопросов больше нет, да? Маша, что тут не стала написать свой вопрос? Вся в раскладе нет ни одной карты эгрегоров, Аллилуйя. Кто ответит Анне Матыкиной на этот на этот вопрос? Значит, Грегор одинарной инвертации. Значит, среди вышестоящих никто не подсоединился к этому эгрегору. Значит, предприятие, действует на уровне на уровне социальной социального эгрегора. То есть действительно, да, хозяйственная деятельность у него есть, но там мир не меняется особо от деятельности. Или может быть, пока это предприятие еще пока не раскрутилось. Потому что если, допустим, это предприятие существует сравнительно недавно, то может просто еще оно ну, не успело оно, да, внести такие изменения в мир, чтобы вышестоящие подключились. Вот на прошлой группе рассматривали фирму, которая торгует бытовой химией. У нас не было ни одного лучевого эгрегора. Ну потому что понятно, что торговля бытовой химией это чистая коммерция купил, продал. На маржу заплатил зарплату и налоги, да, и оставил себе. Как от этого соцум меняется никак. Ну, в общем, поэтому ни одного ничего эгрегора игре не было. Можно ли тогда делать рекомендацию, как продвинуться, как продвинуться в смысле больше зарабатывать, конечно. То есть это расклад всё равно, этот расклад всё равно рабочий. Я же вам не только что та читала, я же читала все карты, которые есть в раскладе. Этот расклад все равно является рабочим, и просто эти рекомендации, они имеют отношение, ну, к непосредственной деятельности, да, там, в социум. И все. А можно дать спросить, кого из высших может заинтересовать бизнес для вторичной инвальтации? Ты собираешься сделать 12 Доложить 12 вариантов. Интересный вопрос. Не знаю, как на него отвечать. Ты это себе технически как представляешь? Какая энергия окружает по большому счету, авторский путь, курс «Путь художника? Твой авторский Я думала, у пути художника автор есть. вот. Да, можем. То есть, если есть курс, этот курс работает. Этот курс присутствует в пространстве, у него есть ученики. Да, то есть он действует. Тогда можно спросить, какая энергия его окружает по большому счёту. примерно понять, кто может, допустим, императрица и сила. Давай ты мне дальше послушаешь, и потом, если у тебя останутся какие-то вопросы, да, то ты их задашь. Ну, я собираю расклад, я так понимаю, что мы с ним уже закончили. Вот, смотри, Если предприятие вы выяснили, что инвертация одинарная, хотелось бы двойной в Грегора предприятие в смысле. Да, инвертация одинарная, хотелось бы двойной. Или хотелось бы привлечь какую-то особую силу, которая здесь не подвязалась, а хотелось бы именно ее, Ну, допустим, там, не знаю, очень вот ждали эту императрицу, она не, не подключилась, совсем шут не в кассу. А, вот, и и так далее. То в общем-то можно, да, а, этих инвесторов привлечь. Каким образом? Они привлекаются Ну, в всяки жизни ваше ваше предприятие должно звучать привлекательно для них. То есть вы должны своей деятельностью распространять эту энергию, пробуждая в людях каналы к этим эгрегорам, понимаете? В тех людях, которые соприкасаются с вашей деятельностью. Вот когда от вашей деятельности в людях пробуждаются каналы К этим эгрегорам тогда эти эгрегоры с удовольствием вам дарят свою свою энергию, да? Вот, когда вы когда вы это несёте, когда вы это несёте в мир. Каким образом привлечь мага? Что любит маг? Маг любит инновационные идеи. Вы должны привносить новое. Это должно быть новаторское решение, новаторский продукт. И этот продукт должен быть комплексный под ключ. Допустим, неплохо Мак может привлекаться к каким-то инженерным организациям, которые комплексные решения под ключ поставляют. Очень неплохо Мак может привлекаться к творческим, э -э, там бюро каким-то, да, которые опять же комплексные решения под ключ поставляют. Какой-то сложный продукт, который сразу под ключ идет, да? А вот, э -э, к этому тоже там может привлекаться Мак. Вот одно время была популярная там тема ремонт под ключ, например, да, какие-то стандартные вещи. Под это мог бы привлекаться маг. То есть новое, да, и то, что идет и то, что идёт сетом. А по песса, да, когда людям открывается истина. То есть раскрываются глаза на что-то, что они не что они до этого не знали. вот, то, что то, что на самом деле было, то, с чем они соприкасались, но до этого не знали. Ну вот не знаю, там, да, допустим, страховой бизнес, когда разъясняются какие-то подводные камни, да, вот то, что обычно убористым почерком написано, там мелким шрифтом, что люди никогда не читают в договорах, а в страховой случай наступает, так выясняется, что им шиш полагается, а не страховая премия или как это там называется, вознаграждение, короче, да, вот это вот. И, хмм, какие-то такие вот курсы, да? там бесплатные, там просветительские, когда людям раскрываются глаза на что-то, что им несомненно нужно, но, тем не менее, было, было пока ещё не ясно, непонятно, закрыто от них. Но императрица, да, очень широкое поле для её применения, да, императрица это любовь, императрица это красота. Императрица это женственность, императрица это мужественность, императрица это здоровье, императрица это экология. Да, вот когда когда все какая-то из этих тем особо звучит или вклю или включается, да? Или несколько из этих тем, то, в общем, -то, императрицу можно привлечь. Кто у нас там папа? Дальше, папа это просвещение. И причём просвещение не просто в плане, ну, расшираты кругозора, а просвещение в плане того, что там, да, нужно папе, чтобы человек учился и отбрасывал хвосты. Нарабатывал, э, уверенное тело, э, вот этих вот разноцветных субличностей и отбрасывал хвосты. То есть, папа это в любом случае какая-то тренинговая история. Но не обязательно тренинговый центр, да, или там психо центр психотерапии, э, вот индивидуальный. Это может быть что угодно, где человеку в любом случае приходится потрудиться над собой, да? Вот папа может быть туда привлечён. Кто у нас следующий? Сила. Понятно, что предприятие должно своим существованием привносить порядок, привносить порядок, привносить структуру. И это не обязательно клининговая компания, которая привносит порядок, хотя прямым образом. То есть это могут быть какие-то антикризисники, которые помогают отладить бизнес-процессы, да, не привлекать к себе силу. Вот привносить, привносить порядок и структуру эта тема должна звучать. И правда, действительно это нужно делать. А дальше у нас кто так, дьявола пока пропустим. А звезда пробуждать контакт с духовным началом в людях. вот, и честно говоря, звезду, ну, я я, я не знаю, кому именно звезда нужна. Но вот э, предприятия, которые особо занимаются деятельностью, даёт в любом случае помогающая какая-то. Предприятия, которые за ними заним, занимаются помогающей деятельностью, пробудить контакт, ну, тренинги, например, да, или я не знаю, там те, которые, ну, претендуют на то, что они развивают духовность людей не всякие тренинги духовность развивают. То есть, да, получается, что звезда может к этому делу подключиться, если человек начинает лучше слушать слышать свой дух, да, и задачи своего духа, то звезда может быть к этому привлечена. А солнце я уже говорила, солнце это тема счастья. А вот счастье, счастье здесь и сейчас, да, в какой-то там творческой, созидательной деятельности, самовыражение. Вот это вот всё, да, и солнце может быть привлечено. А, мы с вами смотрели сегодня, да, пробуждает что-то что-то дерзкое, нестандартное, не банальное, пробуждает желание рискнуть. Мир это предприятие, которое создает особую атмосферу, атмосферу, где, отогреваются сердца с ледяной коростой. Вот та атмосфера, в которую люди попадают, и вот эта вот ледяная короста, которая на них, она греется. И начинает несколько подтаивать. Пространство может быть физическое или метафизическое, да, виртуальное. Вот, вот это там, не знаю, книгоиздательство, может быть, которое именно такую литературу выпускает или там, там, да, всё, всё что угодно. А белая карта так или иначе меняет мировоззрение на уровне на уровне идеологии, на уровне парадигмы. То есть это такое уже такая уже более высокая тема. Отдельно у нас стоят Луна и Дьявол. Да, и Луна и Дьявол, они особенные. И понятно, что, они тоже могут быть привлечены, и они будут давать энергию, но вы понимаете, да, что предприятие свою карму этим минусуют. И расплата за это придёт. Да, возрождение, не возрождение не агрегариальная карта. То есть помним, да, они свет, божественная энергия. Подразделяется на 12 световых потоков, возрождение там нет. вот, поэтому мы не можем об этом говорить. Но само само возрождение в этом раскладе это хороший знак, конечно, да, что предприятие вышло на на, на, на более высокий уровень, приподнялось, да? Это Это, конечно, хорошо. Так, вот, Луна и дьявол. И Луна и дьявол это история такая не сильно нам приятная, почему? Потому что за этим будет расплата. То есть предприятие наносит урон своей деятельностью. И такой урон, что соответствующие силы к этому подключаются и говорят: "Это дело я люблю". да? Ну-ка, давайте мы им ещё поможем. Э, вот, э Дьявол, да, большое искушение, большое искушение и подразнивание гордыни тех людей, которые соприкасаются с предприятием. Я бы сказала, что э, очень легко получить себе дьявола тем предприятиям, которые э, производят что-то элитное или позиционируются как что-то элитное для того, чтобы чем делают размежёлвку, да, между своими клиентами, которые элитные, и всем остальным прочим быдлом. То есть какие-то элитарные клубы, в которых ты можешь почувствовать себя там избранным, да, а все остальные ничто, и ствои пыль манежная. Вот. То есть пробуждают, пробуждают в людях вот это тщеславие, знаете, в таком самом самом гнилостном его проявлении. Оно, я думаю, у многих из нас есть. Ну так, в каком-то там зачаточном или чуть более развитом состоянии, но попадая туда, да, вот начинается это вот лесть, да, в масчивании. это вот гнилое тщеславие начинает а, распускаться пышным цветом, да, вот у людей, что вот вот тут причастны тут к чему-то, да, остальные тут все недоразвитые какие-то. помню, пару лет назад по радио активно рекламировали какие-то какие-то курсы Я, если честно, не помню, чего это были курсы. Но, э, речь была такая: ты собственник предприятия, нужны там дополнительные знания. Вот приходи, и тебе не всё равно, с кем ты будешь учиться. Приходи на наши курсы. У нас здесь только достойные люди, мы сюда кого попало мол не берём". И я понимаю, что придут туда, кто попало. Совершенно, ну, с точки зрения, да, это это реклама, совершенно не собственники или собственники очень мелких предприятий, которые могут на это повестись, что сейчас они будут учиться вместе с сильными мира сего. А сильный мира сего на такую рекламу, конечно, на такую дешевую разводку, конечно, не поведутся. Но человеки, да, начинает вот это вот, что я тут особенный, я лучше других. Я лучше, чем все остальные люди. Мне мне дозволено больше. Потому что я тут хозяин жизни, а они тут кто? вот. И, на дьяволе это прекрасно. прекрасно отыгрывается. А что Луна? Луна вводит заблуждение. Луна вводит заблуждение и, показывает, извращенные, невозможные модели существования, убеждая людей, что они реальны. Но ну вот, например, да, а, может быть, кто-то смотрел фильм Кто жена Чубайса? Режиссёр Дуня Смирнова, да? Вот Дуня Смирнова. Она сняла совершенно фееричный фильм «Два дня называется. А там суть в том, что в заброшенной усадьбе какого-то писателя сидит э учёный литературовед, который пишет кандидатскую по этому писателю. Тётка одинокая и на всю голову дурная. Ксения аэропорта её играет. А олигархи хотят эту усадьбу отобрать, приезжают по этому поводу разбираться. Вот, там муниципалитет хочет отжать эту усадьбу, и крупный чиновник, у которого, между прочим, есть невеста, проведя два, два дня с этой взбаламышной бабой, которая всё, что делала это визжала и стерила, и нападала на него, постоянно оскорбляя Он таким образом в неё влюбился, бросил свою невесту уже и на ней женился, да? И усадьба эта осталась на месте, и она свою диссертацию там пишет. Вот, да? И женщины, которые таким образом себя ведут, некоторые духовно богатые девы, которые думают, что они настолько духовно богаты, никак все разные, да, поэтому могут так неадекватно себя вести. Вот как встретится только богатый олигарх и полюбит не за красивые глаза, А за душу вот эту вот такую трепетную интеллект э, совершенно высоченный, да, получили утверждение, что если вот вести себя вот так вот, как дуры, то так олигарх быстрее влюбится в тебя. Да? вот эта тема, которая вводит, а которая которая вводится в совершеннейшее заблуждение, да? И обратила внимание, что этот фильм очень нравится женщина, а мужчинам он чувство недоумения, что? Вот это вот истерящее, визжащее в кадре это кто? Да? Вот, такая тема. Луна это пластическая хирургия, думаешь? Ну, ты знаешь, я чуть не готова тебе сказать, не да, нет, потому что я глубоко эту тему не копала. Потому что и пластическая хирургия, она тоже неоднозначная. Поэтому сказать, что вся пластическая хирургия, которая существует в мире, она существует под эгрегором Луны, я не готова. Но некоторые, наверное, да. То есть можно можно посмотреть, да, так-так может быть. То есть действительно, да, когда иллюзия какая-то очевидная есть, вот, введение в заблуждение там из-за того, что а тебе в жизни для счастья не хватает только там, да, больших сисек, Или там еще чего-нибудь. Как только у тебя это будет, у тебя будет счастье, да, ты не потому что у тебя там всё не того размера. вот, то тогда, наверное, да, вот такая такая тема. Но на самом деле, пластическая хирургия, она очень разная, и люди по очень разным причинам идут её делать, очень разные посылы, поэтому я всю индустрию под одну гребенку не стала забирать. вот Финансовые пирамиды по дьяволам должны идти. Хотя опять же, не все и не всегда на финансовых пирамидах польза есть. На финансовых пирамидах красные оранжевеют, например, да? они видят, что халява бывает, и у них пробуждается эта страсть к халяве. И тот, который сидел, как мышь над, как мышь над крупой, да, с этими своими отложенными на чёрный день запасами у них была не была, да, и вложил и получил, и получил, выиграл. Но ни себе вот она халява. Он постепенно оранжевеет, например. Да, для кого-то финансовые пирамиды на оборот урок кому уже пора наконец из халявы, из заканчивать и э, трудиться, да, для того, чтобы иметь результаты. То есть, э, существование финансовой пирамиды, оно не только вредно, но и полезно, да, если с разных сторон посмотреть. Поэтому тут тоже. На психотерике есть видеоиссет, активация 12 лучей, можно э, попросить энергию всех 12 лучей помочь. Можно и так, да, фильм фильм есть. Его можно купить и использовать. Мне казалось, пластическая хирургия может быть под дьяволом, что у нас даже в городе есть клиника с названием Мегаэстетик. Не факт, что там дьявол, просто он толкнула на мысль, что стремление переделать свое тело, чтобы соответствовать чему-то. Ну да, тем по зависимости, да, от одобрения какого-то от каких-то стандартов может быть. Ну, то есть не знаю, какая-то пластическая хирургия может быть, например, под магом. Что там, да, вот из того из того набора, что есть сейчас, собирается самая лучшая версия, которая тебе доступна из твоей внешности. То есть, ну, по-разному может быть. Поэтому мы не, не говорим об индустрии в целом, да, мы говорим о том, ну, что каждое конкретное предприятие просматривается. вот такая тема. Очень зависит от врача его посылов, это факт, но мы с вами сейчас находимся не на территории личных там, не знаю, от идеалов каждого сотрудника. Мы находимся на территории бизнеса и некой вот бизнес бизнес-миссии. Да, что это, что что она, что она делает, что она несёт, да, это предприятие на самом деле. Понятно, что тебе не надо работать там, где а, твой отманический идеал не совпадает с бизнес-миссией. То есть ваше то, что ты хочешь нести в этот мир, и то, что предприятие несёт в этот мир, оно не совпадает. Вот где там лучше не работать. То есть если совпадает хоть на какую то степени, То это допустимо, да? Если совсем не совпадает, там не надо тебе это предприятие будет тёмным эгрегором. Эгрегор предприятия будет тёмным эгрегором для тебя. Лозайчику будет детям справляют, да, тоже пластическая хирургия. Или, например, если там э, вот девушка, по, с ней случилось несчастье, на неё обрушилось стекло и изрезало лицо. Это лицо там перешивают, и шлифуют потом шрамы. Это что под дьяволом, но ну, э, поэтому не можем, да, всю индустрию закопать. И есть у каждого сотрудника посыл. У каждого сотрудника предприятия есть своя мотивация и свой посыл, да, с которой он работает на этом предприятии. Но мы с вами, да, говорим о том, как это Какая энергия окружает предприятие по большому счету, как оно меняет этот мир. Вот вопросы, жалобы, комментарии. И мы пошли на перерыв. И снова здравствуйте. Продолжаем разговор у нас с вами продолжается 21 апреля 2020 года, и мы с вами перелистываем бизнес-тему. С ней мы закончили, наконец-то, да, все расклады, которые надо было нам, мы по ней прошли. И подходим с вами к корневым раскладам. Корневые расклады для вас не новость. Корневые расклады вы уже проходили на э, базовом курсе. И вы проходили корневой расклад, в чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. Мы его с вами обязательно будем повторять, потому что это важный расклад, да, и нам нужно будет снова с ним потренироваться. А вот, а, мы тему корневых возьмём шире. Вообще я могу сказать, что корневые расклады у меня в практике занимают очень большое большое место. Я корневые расклады делаю даже на, ну, при часто при обращениях, а, потому что часто на них есть большой спрос. Что такое корневой расклад? Да, сначала, чтобы все понимали, что это, что это, в принципе, такое. У нас здесь не самая юная аудитория. А, поставьте единицу, кто когда-то работал в процессоре Нортон Командор. Или Волков командор. Перепись динозавров, да? А, вот. Что, всего три человека, а остальные столь юны, в школе. Столь юны. Вот, а Те кто, те кто помнит, помните такое понятие, как корневой каталог. Директория под директория. И самый базовый корневой каталог. Тот самый каталог, из которого, да, уже там образовывались директории, в этих директориях образовывались подкаталоги. Было понятие корневой каталог. Вот а корневые расклады своим названием обязаны вот этому корневому каталогу. На вот этих вот э компьютерах, да, с теми системами, которые, которыми мы пользовались, пока Windows и э, Mac и не заполнили хмм э, Наше, наше общество, да? Сейчас уже все забыли, что такое корневой каталог. но тем не менее, это было то есть самое-самое корневище. И, э, когда мы занимаемся, да, прогнозными раскладами какими-то, вот Сэт рассказывал, как вообще она к этому пришла. То есть когда-то давно еще, работая, с предсказаниями она обращала внимание на то, что, смотря перспективность какого либо начинания, сталкивалась с тем, что вот ну, то оно то перспективно, перспективно, перспективно, да, поначалу, потом становится настолько неперспективно, что всё сворачивается к чёртовой бабушке, да? И, э, вообще спрашивалась, зачем это всё, зачем это всё начиналось, да, если оно у нас только неперспективно. И не было каких-то веских причин для того, чтобы всё свернулось. И стало понятно, что есть что-то, что влияет. Есть что-то, что влияет на каузальный поток. что-то, что влияет на каузальный поток довольно сильно. А что может влиять на каузальный поток довольно сильно? Вы э, понимаете, да, что э, э, каузальное тело который является телом, генерирующим нам поток будущих событий. Телом будущего его ещё называют. что на самом деле в нём, есть несколько слоёв, да? И когда мы работаем, с предсказаниями на будущее, то мы работаем с предсказаниями вот в потоке в потоке, э, самом, что называется, верхнем, да, вот в событийном таком потоке. А есть еще один поток, в котором тоже заготовлены будущие события. И как мы называем этот поток? Такие знаменательные будущие события, с которыми вряд ли нам удастся разминуться. Судьбой мы называем то и то. Ответы правильные, императорский путь. Императорский путь тоже находится в каузальном теле. Это все себе представляют, да? То есть у нас у нас императорский путь, он не чёрт где лежит, а точно так же лежит в каузальном теле, просто это, ну, так скажем, несколько несколько пластов, да, получается. Императорский путь, который вы уже из нашего курса знаете, что он напоминает слоёный пирог. Вот, потому что он там не один, а у него куча надстроек. вот, и каузальный поток он тоже, да? там там наличие той, то в каузальном теле. Просто мы с вами делаем запрос обычно на каузальный поток, ну, как там события собираются развиваться, а есть какие-то более такие серьезные влияющие вещи, да? Влияет императорского пути. И раз они так влияют, что не посмотреть на, чтобы не посмотреть на императорский путь. Что там такое, да, на самом деле заготовлено. И, э, императорский путь. Вот, э, у меня, кстати, ученики молодые. Мы же императорский путь довольно рано на курсе проходим, э, когда императора, а это четвёртый аркан. Э, вот. Они часто задают вопрос: "Ух ты, императорский путь. А есть расклады, которые можно посмотреть?" Ну, интересно же, потому что если каузальный поток рулится влево и вправо, как вы знаете, то императорский путь но можно только перескочить на следующий этаж через двойную точку Джокера. Да, а так все остальное кушай. Не обляпайся, все это до твоего дня рождения уже было написано тебе. И мы соответственно, посмотреть его не можем. Ну потому что это такая категория глубокая, до которой мы с помощью Таро не можем затянуться, чтобы там прям взять и увидеть, что там в императорском пути для нас у последовательность, да, вот этих вот событий. Поэтому мы можем операторского пути касаться только в том или ином разрезе. То есть мы можем так или иначе, да, вот можно сказать, что сделать его сечение и глянуть. А это мы его представляем с вами как реку. А на самом деле, да, это информационное поле, которое очень многогранно. У вас еще мозги не свернулись, вы вообще понимаете, о чём я говорю? То у меня температура, я могу не очень понятно объяснять. Угу. Прекрасно. Понимаете? А вот и э, допустим, да, вот вам уже известен расклад, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И получается, что мы э, вскрыли в каком разрезе а есть ли у этих двоих общая судьба? Как вообще парность? Мы же с вами только на МЖ делали этот расклад, да? на другие на другие виды отношений не делали ещё. Вот, а, как вообще парность этих двоих с точки зрения судьбы и того и другого укладывается? Почему с точки зрения и того и другого? Потому что оно ну, не может быть так, что, допустим, да, вот мы с Денисом пара с точки зрения моей судьбы это о'кей, с точки зрения судьбы Дениса это вообще никак, да? не прописано или наоборот. Потому что, ну, либо согласуется судьба, либо не сослагаются, вот и всё. И мы это можем посмотреть через чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И э, точно так же мы можем этот императорский путь, да, мы можем его взрезать, ну, взрезать не в смысле портить, да, а информацию, как вот Вот мы, мы мы рассекаем и в сечении смотрим, что. Рассекаем и смотрим, что там в сечении. Вот мы просекать можем под очень разными углами, с точки зрения разных ситуаций, которые нам надо посмотреть. И когда мы делаем вот этот расклад, когда человек собирается ввязаться в какое-то дело долгосрочное, которое потребует от него в первую очередь временных затрат, во-вторых, да, часто денег. но и накану, накану многое стоит. Особенно, а если дело касается вообще таких судьбоносных решений. Судьбоносных решений, как связать свою жизнь с, допустим, с определенной профессией. Или связать свою жизнь с вот часто это используется в теме релокаций. Связать свою жизнь с определенной страной. Или даже с определенным городом это уже влияние. Вот жить в Москве или в Петербурге большая разница. Я как человек, который жил там и там, могу вам это авторитетно заявить. И поэтому мы тоже, да, будем это смотреть и уместно это смотреть не с точки зрения, ну, какого вот ситуативного этого каузального потока. Смотрите, если вы хотите поехать в Петербург там пожить на годик, потому что вам там подвернулась какая-то интересная работа, а потом вернуться, вот здесь нет нужды в корневом раскладе. А если вы собираетесь переехать в Петербург на совсем или по крайней мере на долгое время и жить там, да, искать там работу и, может быть, найти себе там пару, то, соответственно, да, это уже а, имеет смысл смотреть не с точки зрения, ну, вот бытового тогого событийного ряда, а уже смотреть, насколько этот Петербург сослагается с судьбой, вписан он туда в судьбу или не вписан, и так далее, да? ну, понятно, да, то, что я говорю. И, мы с вами сегодня у нас есть полчасика, да? Мы с вами сегодня возьмем для затравки. Потом пройдемся по разным темам, повторим еще, прошлый смысл, возьмем тему профессии. Вообще, а насколько по судьбе связывать себя с той или иной профессией. Меня, э, очень расстраивает, что многие люди носятся по разным специалистам, пытаясь найти своё предназначение. То есть мне это кажется очень странным. Я как человек, который долгое время прицельно работал с темой предназначения, знаю, что Ответ на этот вопрос рождается внутри, они приходят снаружи. Но тем не менее, да, история, когда человек собирается э, с какой-то какой-то профессией долго и всерьёз заниматься, то э, имеет смысл сделать на эту тему расклад, да, на, имеет смысл, если у него есть такое желание. Вот приходят и говорят: "А вот мне вообще по судьбе вот именно этой профессией заниматься". И мы можем сделать на эту тему корневой расклад. А если у нас желающие, кому жизненно необходимо выяснить про некую профессию, для себя. И пока желающие пишутся, то, э, я вам могу сказать, что в вроде бы, да, э, с профессией не должно быть никаких сложностей. Но, э, здесь может быть такой момент. Когда мы спрашиваем про какую-то профессию, человек на этапе Реализация в этой профессии может быть на трёх этапах. То есть человек может быть в этой профессии уже реализован, и у него стоит вопрос: ему оставаться в этой профессии или, может быть, время её менять. Человек может в этой профессии стоять у истока, то есть он уже обучился и делает первые шаги какие-то вне или какие-то начальные шаги. То есть он на начальном этапе, ему интересно, стоит ли дальше это развивать. И может быть, он просто думает о том, что было бы неплохо заняться этим делом, но у него ещё никаких никакого опыта и никаких знаний, и ему нужно сначала сначала поучиться, да, этой профессии. И с... В зависимости от того, на каком этапе находится человек, у нас будет по-разному формулироваться вопрос, это очень важно. Вот некоторые люди этого не понимают. Я помню, у меня клиентка, которую, кстати, я выгнала. Единственный раз я выгнала клиентку с консультации. Но она себя очень неадекватно вела. И последняя капля стала, да, когда она меня там спрашивала по судьбе ли ей заняться, а какой-то профессии. А когда я сделала этот расклад, да, она мне сказала, что она в этой профессии уже, в общем-то, давно работает. И ожидала, что я на картах увижу, что она не просто собирается ей заниматься, да, а уже там в ней имеет достаточно большой опыт, да? То есть она от меня. Ну она везде от меня скрывала информацию, проверял, да? По этому поводу она была отправлена. А так, желающих вагон профессии пишите. Вот Нина сразу пишет: "Профессия таролог". Вы какая профессия? Таролог, таролог, таролог. Музыкант, Максим, на чем играешь? Музыкант разный бывает. Фортепиано. Ты на каком этапе, на какой-то, можешь голосом поговорить? Да, я, э, в самом-самом начале я не обучился, и опыта у меня никакого нету. В смысле, не обучился. То есть ты сейчас думаешь о том, насколько тебе по судьбе обучиться игре на фортепиано, с целью стать пианистом? Я играю, но не профессионально. Вообще, я думал о том, чтобы писать самостоятельно песни и каким-то образом в этой профессии реализовываться. Как клавишник и композитор. Да, ну и как певец. Угу. А чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я таролог, эзотерик, психолог, ведущий тренингов. Как интересно. А ты хочешь, ты хочешь стать музыкантом, это как и композитором, это как дополнительная какая-то опция к тебе или ты хочешь оставить психологию, эзотерику и тренинги и начать и, и стать уже музыкантом, на это переключиться? Не, я оставляю психологию эзотерику, а музыкантом хочу быть как вторая профессия. Как вторая профессия. Вот, давай мы да давай мы на тебе потренируемся. Вот. Почему я вижу, конечно, про э, ребята, я вас очень прошу, пока на тарологов не делать до корневых раскладов себе, ладно? Вот у нас будет неделя перерыва. Мы с тарологами потренируемся на следующем занятии. просто я про протарологов хочу, чтобы у нас было чуть больше времени. Чем да, вот э, то, что у нас сейчас с вами осталось. А вот, а покажу этот расклад на примере музыкантов, потому что про тарологов там чуть-чуть по-другому спрашивается. Не про по-другому -по -по надо задавать вопросы, вообще по-другому эту тему просматривать. Поэтому если у вас хватит терпения, неделю не лезть в тему тарологов и не делать себе туда корневой расклад, я вам могу козырнуть здесь такой темой, что Вообще-то вы сейчас еще учитесь, и находитесь под учебным эгрегором, да? Поэтому, пожалуйста, имейте терпение. На тарологов разберем на следующей неделе. А также психологов и, и же херувимы. вот. Сколько лет уже таролог ни разу про себя не спрашивал, Денис? Я с тобой. Понимаешь, когда ты делаешь то, что для тебя имеет смысл, да, то, что востребовано обществом, то от чего тебе хорошо и люди этого от тебя запрашивают, и готовы за это платить, скажет тебе гадание, что тебе это не по судьбе, и чего ты прекратишь, что ли, да? Не нужно никаких гаданий. Я вот с тобой обеими руками. А мы сейчас с вами, э, да, про музыканта, потому что это интересно. И у нас нестандартный случай. Обычно на нашем курсе все хотят из своих профессий уйти и стать людьми помогающей профессии. А здесь у нас специалист помогающий профессии ищет себе, второе профессиональное занятие. Максим, от тебя нужно а, твои лучи, твой знак зодиака и твой возраст. А, луч по под лудь белая карта, знак зодиака Телец и третье, что? Прости, повторим. Возраст. А, возраст 27 лет. Почти 28. 27 лет. И ты уже 27 лет. Таролог, психолог, ведущий тренингов. Офигеть. Пикс. Ну, 27 лет Сатурн всё равно несёт свои коррективы. Кем тебе там быть? Это точно. Ха-ха-ха. Злые хитвы, сказала я. Я это знаю. Вот. Значит, она сказала про сказала про три, три разные, три разные этапа, да? Почему мы, почему мы спрашиваем по-разному? Потому что, если человек хочет оставаться в этой профессии, да, надо спрашивать, насколько благоприятно и перспективно по большому счёту. Если человек только собирается этому учиться, то тогда надо спрашивать, насколько сколько благоприятно и перспективно по большому счету оставаться и уж плыву с температурой. насколько по большому счету благоприятно и перспективно продолжать работать в этой профессии. Если, человек только собирается учиться, насколько по большому счету благоприятно и перспективно обучаться данной профессии. С целью сделать его потом своим основным профессиональным занятием. И если э, человек уже находится, ну, на том этапе, когда он что-то уже имеет, но ну, хочет это развивать, вот, насколько по большому счету благоприятно и перспективно э, такому-то делать эту профессию своим основным или дополнительным профессиональным занятием. Давайте я вам напишу формочку, с которой мы, с которой мы будем работать. Я думаю, что всем видно у нас тачпад. вот, что делает, что делает корневой расклад корневым? Какая формулировка? Мы задаём вопрос, насколько благоприятно и перспективно. Но для того, чтобы не иметь дело с каузальным потоком, а попасть На территорию императорского пути мы добавляем присказку по большому счету. Мы добавили по большому счёту всё мы на территории императорского пути. Такому там. Делать такую-то профессию основным профессиональным занятиям дополнительным профессиональным занятиям одним из основных профессиональных занятий варианты, да? А насколько благоприятно и перспективно по большому счету такому-то продолжать делать такую-то профессию. своим основным или там дополнительным одним из основных профессиональных занятий. Или насколько благоприятно и перспективно по большому счету такому-то обучаться такой-то профессии. можно на этом, в принципе, поставить вопросительный знак. И тогда вообще будет насколько благоприятно и перспективно по-большому учёту обучаться. Но, э, можно, если действительно стоит вопрос о том, не, не просто поучиться полезно или нет, по судьбе или нет, потому что часто просто обучаться какой-то профессии уже влияет позитивно на твою судьбу. Да там с целью сделать её основным профессиональным занятием. Вот, да? Таким образом, в зависимости от того, на каком этапе находится человек, у нас есть три подхода. в нашем случае Максим сказал о том, что Он, а, находится, да, ну, уже частично реализован, и теперь вопрос только в том, развиваться в ней в этой профессии дальше или нет, да? А, и нам нужно понимать, а, на каком уровне мы сечём. То есть вот то, что говорит Максим, не зря к нему докапывалась, а что ты имеешь в виду? А что ты под этим подразумеваешь? А что для тебя, что что для тебя, да, вот это вот профессия, потому что он может сказать: "Да, там я хочу стать аранжировщиком. Или да, я хочу стать пианистом. Или я хочу стать композитором". Но что ответил, ответил Максим, что его интересует комплекс всех вот этих вот занятий. То есть он хочет дальше развиваться в музыке, и хочет и песни писать, и хочет и на клавишах играть, и хочет и э, петь ещё при этом. То есть музыкант в достаточно широком таком понимании, да? Поэтому мы берем музыкант Извините, даю вам вопрос. Насколько благоприятно и перспективно, по большому счёту, Максиму делать профессию музыканта в своим основным профессиональным занятием? не основным, а дополнительным, сори, переспрашиваю. Насколько благоприятно и перспективно, по большому счёту, Максиму делать профессию музыканта в своим дополнительным профессиональным занятием? Все корневые расклады за редким исключением, делаются ёлкой. Поэтому, если мы насколько благоприятно и перспективно на бытовом уровне делаем восьмёркой, когда мы делаем корневой расклад, мы его делаем ёлкой. Четвёрка кубков. Дьявол перевёрнутый, мир. пятёрка мечей, Семерка пентаклей перевернутая. Паж пентаклей. Луна. Карта печать, Паж мечей. Вспоминаем все корневые расклады которые, они, да, обладают такой особенностью, что у них есть свои правила чтения. Этих правил чтения несколько. Мы знаем, что, у нас обычные бытовые расклады, когда мы смотрим, да, какова перспектива, то максимум, насколько мы можем посмотреть эту историю, это на год вперед. Год это потолок. Насколько мы можем просматривать поток каузальных событий? Нет, мы можем на 2 и на 3 сделать запрос, но без гарантий, да, потому что всё-таки, ну, каузальный поток он динамичен. А что касается императорского пути, то там события, которые заложены, то они, в общем-то, там и заложены. Поэтому, а не так быстро всё меняется. Да, и не так хаотично и динамично эти события в жизни у нас наступают. Поэтому мы никогда, когда э, делаем корневой расклад, мы никогда не задаём никакой временной интервал. И вы скажете: "Ну ты же говорил, насколько благоприятно и перспективно, а не каковы перспективы в ближайшее время?" Да. но поскольку мы имеем дело с раскладом ёлка, ёлка нам показывает последовательность событий. Таким образом, да, в жизни Максима случится четвёрка кубков, потом дьявол с э, миром, потом э пятёрка мечей с семёркой пентаклей перевёрнута и так далее, да. Всё это будет поступательно. А сколько времени это займёт, хрен его знает. Потому что э, нам показывают, да, э, вот императорский кусок императорского пути связанный с потенциально с карьерой музыканта, но они показывают его до вот до определённый этап. Что вот пройдет какой-то такой один этап, да, большой, да, это несколько лет как минимум. А что дальше будет, мы не знаем. И опять же, да, вот этот вот э, -э паш мечей, который у нас в высшем смысле лежит. Он является ничем иным, как точкой неизвестности. А потом будет некая возможность, которую будет Максим осознавать. А что он осознав эту возможность, с ней сделает, хрен его знает. И поэтому, да, тоже мы не можем дальше не можем дальше эту тему посмотреть. Потому поскольку этот расклад на несколько лет А на сколько лет? Мы не знаем, на 3 это года, на 5 это лет, на 10 лет, на 15, на 20, на 30. У нас нет об этом никакой информации. Но мы знаем последовательность событий, то все расклады, все карты в раскладе Они читаются такими вот, знаете, ну, с таким усилением, да? Вот про музыканта спрашиваем, крещенто прям, да? Вот ну, крещендо это когда по нарастающе усиление, а здесь просто форты, Вот всё оно эм, такое так, такое такое очень сильное. То есть четвёрка кубков это вот на уровне прям депрессии, да, может быть то роман с социальным эгрегором. Вот, э, всё, всё очень значимое, потому что, э, каждый этап, он может длиться несколько лет. И основным моментом в эти несколько лет будет вот эта карта или вот эта пара карт. И это такая вот серьёзная тема, да, с которой, э, с которой мы имеем дело. И надо э, на это обращать внимание вот. И вторая история то, что у нас, э, этот расклад читается, как вы помните, двумя слоями. И у нас есть карты маркера. В раскладах в чем вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись, у нас карт маркеров было, как вы помните, очень много. То есть там много арканов вторым слоем что-то такое сообщали. Но здесь, да, то, что мы, то, что мы имеем, в раскладе, насколько благоприятно и перспективно, в большом счёту заниматься этой профессией, то нам интересно, что нам интересно. Какой самый главный вопрос нам интересен? Кто сообразительный? По судьбе или нет. По судьбе или нет, абсолютно правильно. Лучи нам в меньшей степени интересны. По судьбе или нет. Давайте вспомним. А что у нас является однозначно маркером по судьбе? Какие карты нам это скажут? Тебе это точно по судьбе. Император Абсолютно верно. Абсолютно правильно. Прямой император. Точно, совершенно и солнце. Однозначно скажет, что это тебе по судьбе. Белая карта еще. Это вы помните с в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Еще с того этапа. Возрождения нет. А другие арканы, которые вы здесь называли, они в раскладе в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, не являются однозначным свидетельством того, что это по судьбе. Как вы помните, мы, что девятка мечей, что мир требовали переспроса. Почему? Потому что в Мире и в Девятке мечей мы смотрим отношения, и там есть моменты, которые указывают на вот это вот парное взаимодействие. Но когда мы с вами находимся на территории реализации в профессии, там никакого парного взаимодействия нет. И действительно, Девятка мечей и Мир без всякого переспроса будут маркерами того, что Да, это по судьбе. Соответственно, что у нас получается? И того у нас по судьбе много карт. У нас по судьбе получается Император, Солнце, Мир, белая карта и еще девятка мечей. Девятка пентаклей не является указанием на то, что по судьбе. Вот, Мир является маркером благодаря наличию в нем... Девятки мечей, а не девятки пентаклей. Есть еще одна карта, которая косвенно может указывать на по судьбе. Шестерка пентаклей абсолютно правильно. Шестерка пентаклей в этом раскладе будет говорить у тебя к этому дару. У тебя к этому дар, но а, как у неё тоже здесь такая вот а, двоякая тема, потому что, а, вот может говорить, у тебя к этому дар, а может говорить, на этой территории твой дар реализуется. То есть на самом деле твой дар не предназначен для использования там. Но там дар реализуется, допустим, ну вот для примера, да? А, у, у Максима, допустим, есть дар выступать перед аудиторией который предназначен для того, чтобы он вёл тренинги. Но если он будет перед аудиторией играть на, на пианино, то дар его тоже будет эксплуатироваться. Но не значит, что шестёрка пентаклей в данном случае означало бы стопудово dark money. А вот. Ну, здесь у нас нет шестёрки пентаклей. Это, кстати, кстати, Максим не говорит о том, что у тебя дара нет, да, это говорит о том, что нам не дали. Вот, а Анифемова пишет: "А девятка пентаклей, всё же тоже связано с миссией". С миссией связано, ага. А императорский путь как связан с миссией? Тебе вопрос. Я за тебя отвечу, опосредованно. А мы все таки находимся с вами здесь на территории императорского пути, мы находимся на территории судьбы, а не миссии. Поэтому девятка пентаклей, она говорит о связи с миссией, но не говорит о связи с судьбой. Увы. А шестёрка пентаклей говорит обосредственно, потому что реализация дара не может не быть вписана в императорский путь. Вот. О'кей. не по судьбе. стопудово не по судьбе. Ты можешь реализовываться в этой профессии только через сопротивление судьбы. Какие карты? Император перевернутый, верно? Еще. Девятка мечей перевёрнутая абсолютно правильно. Две карты. Всего две карты говорят не по судьбе. Таким образом, чисто статистически получить себе профессию по судьбе все таки проще, чем профессию не по судьбе. Вот такое дело. Ну, чтобы читаем расклад. То есть в данном случае у нас как раз есть маркер, да, у нас есть мир прямой, но, ну, кстати, перевернутый тоже. Мир прямой, перевернутый, солнце прямое, перевернутое, оба говорят по судьбе, да? вот, э, но с нюансами, как вы понимаете. Значит, смотрите, расклад насколько благоприятный и перспективный, по большому счету, точка отсчёта всегда ближайшая. То есть насколько благоприятно и перспективно, вот Максим решает этим заняться. Вот как только он решает этим заняться, вот с этого момента у нас наступает действие первой карты. Как только он, ну, не только решает, да, начинает делать первые какие-то шаги. То есть если он это делает прямо сейчас, значит, это прямо сейчас. Вот она наступает. Никогда не в прошлом, в отличие от высшего смысла, в чем жизненные пути пересеклись. То есть сейчас Максим находится перед четверкой кубков. Да, четвёрка кубков это будет первое, с чем он столкнётся. И, э, повторю расклад, да, на запись для тех, кто уже подзабыл, какие карты вышли: четвёрка кубков, Дьявол перевёрнутый, Миром, пятёрка мечей и семёрка пентаклей перевёрнутый, Паж пентаклей с Луной, Паж мечей. То есть первое, что Что тебе можно сказать, да, кинуть кость, что называется. Вообще, эта профессия тебе по судьбе, а? Правда, да, в твоей судьбе эта тема есть, но э, связана она с большим количеством трудностей, разочарований и э, большим количеством, да, отягощений. Вы знаете, почему я думаю такая тема, да, когда мы взяли музыкант. Дело в том, что э, очень широко взяли То есть музыкант взяли в самом широком смысле, да, как это было и тобой заказано. Учитывая, что мы видим по судьбе, но это чуть ли не единственная здесь конструктивная карта то в общем-то много может быть сложности связано с тем, что куда-то не туда сунешься, потому что слишком большой разброс музыкальных направлений, в чём бы ты хотел себя реализовывать. Но, а всё равно выстраивается этот расклад в соответствии с тем, как Максим представляет вообще свою реализацию себе в музыкан, ну, на музыкальном поприще прямо сейчас. И карта говорит о том, что когда ты начнёшь, да, ты неизбежно столкнёшься с разочарованием. У тебя есть ожидания, которым не суждено исполниться. И я бы сказала, что это будет настолько болезненно, что прям серьёзно тебя подкосит. Ты будешь очень глубоко переживать и говорить о том, что как же это могло получиться, какое свинство, как же это могло быть так. И это будет это будет тяжело, это может прямо затянуться, да, на какое-то время. прежде чем ты, выйдешь действительно на ту тему, которая тебе по-настоящему близка и которая по-настоящему тебя раскроет. И я бы сказала о том, что наступит такой благословенный период, Да, в котором ты действительно раскроешься и будешь вот в таком состоянии чувствовать прям единение с собой с миром, да, вот этой музыки, и это будет прям то, а чем тебе нравится заниматься, да, в чём присутствует поток. это будет это, это будет очень здорово и приятно и тебе, и тем людям, которые будут соприкасаться, да, с этим твоим творчеством. Это будет какая-то совершенно особая такая атмосфера. Но она перебивается она перебивается темой, которая для тебя, ну, просто поднимется на музыкальном поприще. Я не знаю, что это, да, это может быть тема денег которая вот не то, что прям совсем тебя возьмет за горло, но может там э мешает, да, что денег вот там не хватает, там я его не зарабатываю. Либо это поднимется гордыня, тщеславие твоё, да, которая э, не будет получать достаточного питания, но будет получать какую-то подпитку, при которой будет э пышным цветом расцветать, да? Вот карты говорят о том, что ты не то, что, ну, впадёшь совсем в деструктивное проявление себя, но они будут говорить, что уходишь чем под краю. То есть вот это состояние благостное, когда вот ты творишь, да, и действительно реализуешься, у тебя много вдохновения, азарта, да, в том, что ты делаешь, будет перебито и омрачено. Вот этими, э, так скажем, ну, тёмными сторонами твоей личины, которые поднимутся неизбежно. Далее будет следовать не самый, да, так скажем, благоприятный период, потому что здесь ты действительно достигнешь какого-то успеха, какого-то успеха и вроде бы можно дальше этот успех развивать, но карты говорят о том, что ты столкнёшься, ну вот с таким вот, я бы сказала, что комплексом самозванца. Ощущение, что ты получил чего-то, да, чего даже к чему был не готов. И, и ты будешь э, постоянно находиться в неврозе на тему того, что тебя ну сейчас тебя разоблачат, да, скажут, что ты не настоящий музыкант, что ты там не настоящий певец, не настоящий композитор, да, что всё это вот как-то не заслужено тобой. И и вот куда ты поднялся, а ты действительно сможешь подняться и зазвучать, да, ты оттуда и полетишь. Не в смысле, ты физически оттуда полетишь, но тебя это будет очень сильно нервотить. И вот карты говорят о том, что тебе будет сложно справиться. Вот настолько, что они даже порекомендовали тебе, может, паузу какую-то взять, да? на, вот, вот, на, на этой, на этой реализации, что может нелогично звучит, кто ж когда наконец-то карьера зазвучала, берёт какую-то паузу, ну тебе будет сложно. Психологически очень в этой теме. И потом ты нащупаешь действительно то, что может быть, а, ещё одно, вот не то, что ты уже эксплуатировал, а ещё одно какое-то новое, да, музыкальное направление, в котором у тебя начинает прирастать интерес. Начинает прирастать интерес, тебе там начинает нравиться, да, всё больше и больше, но в то же самое время у тебя поднимаются, да, опять же, такие Ну неверные представления, да? Тебе кажется, <пых> тебя пугает та история, которая есть. То есть то, что ты видишь, да, какие-то неудачи, какие-то сложности, какие-то проблемы, ты начинаешь их просто гротескизировать. И это происходит, ну, как помимо твоей воли, да, помимо твоего осознания, рисуются такие страшные, да, вот не совсем э, не совсем связанные с реальностью черты, это тоже в тебя поднимет. Всё. И как они говорят, дойдешь ты в итоге до некой точки, когда будешь осознавать, что, ну, есть куда эту ситуацию менять, но будешь продумывать наиболее оптимальный для себя путь. Я на этого э пажа положу еще одну карту крестом, потому что мне интересно, что за ним. Двойка кубков перевернутая. Ну, это вот тоже, да, вот это вот раздражение по мелочам. А в свете такого расклада, да, неоднозначного весьма. Что я вам могу сказать, да, э, тема, тема вообще реализации в, музы, в музыке профессиональной это тема, которая с дна твоей души поднимет всю грязь. И тебе будет сложно. Ну, не знаю, там, есть испытания огнём, водой, медными трубами, они говорят, что тебе по судьбе это проходить. Но я как таролог не буду толкать человека под дьявола, под луну и пятёрку мечей. Да, у нас тут всё прекрасное вышло, да? что, что мы не хотим видеть в раскладах прекрасное в кавычках. Поэтому, может быть, тебе как-то вот, ну, не знаю, там, с этой темой подождать, может быть, осмыслиться в ну, в какую-то сферу более конкретную, не так широко в этом размазываться. Потому что очень многое, да, вот от того, с чем мы сталкиваемся, да, в таких раскладах, зависит от того, какой у личности вообще настрой, как он личности увидит профессию сейчас, да, из того, что идёт. Ну, я вам приведу пример. Например, хочет у нас какая-нибудь Варвара стать журналистом. Мана школу заканчивает, хочет стать журналистом, учиться на журфаке и стать журналистом. А в её представлении журналист это такой манипулятор общественным сознанием, который так расставляет акценты, как выгодно тем, кто заказывает материал. У неё такое представление о журналистике, кстати, очень соответствующее действительности. И она хочет этим заниматься. Но ей нельзя этим заниматься. И можно быть журналистом, у неё может быть писательский талант даже. Но, э, ей нужно быть тем, кто раскрывает истину. Она попесса. И ей журналистика по судьбе, но тогда, когда она, э, будет, э, так скажем, из другой мотивации, дав в неё идти. Она будет хотеть по-другому этот мир менять, просвещая. Они манипулируя людьми как стадом баранов. И поэтому пока она представляет себе журналистику вот так, то э, расклад, который мы сделаем, он будет даёт запроса да, до с перевёрнутого императора. Что тебе, да, вот с тем посылом, к которым ты идёшь, тебе это не по судьбе совсем. Вот так тебе нельзя. Поэтому мы тебе это запрещаем только через сопротивление судьбы. Пока ты собираешься вот это делать, Мы тебя не можем допустить, да, туда. Вот такая, такая тема, э, и когда мы видим вот такие определённые сложности, то это может быть связано с тем, что либо не туда хочет идти. То есть, допустим, действительно, э, собираясь реализовываться как музыкант, что, в принципе, по судьбе ему, да, мы мы видим, мы видим мир. Э, Максим собирается идти в какие-то там в какое-то такое, э, место, да, э, где точно всё вот это вот вылезет. <coughs> вот, э, та область музыки, да? Вот э, то социальное применение, которое он видит, вот оно настолько настолько грязно и пропитано вот этим дьяволом луной, что что поднимет в нём то же самое, да, срезонирует на его внутреннего дьявола и луною, и он в этом закопается. Поэтому надо искать другие грани реализации в музыке, нежели то, что ты сейчас видишь. Алло, ну не нужно спрашивать, в высшем или низшем аспекте вышло. Так, а расскажите мне про высшие ниши аспекты Луны, а то я не знаю их. 10 лет торопли, подаю, впервые слышу про высшие аспект. это которые <смех> Я знаю, что есть аспект связанный с магией, но мы тут не про магию спрашиваем. Луна в высшем аспекте умение создавать фантастически новую реальность. Слушай, ну вот я не сильно уверена, что тут имеет смысл про высший аспект, да, фантастически новую реальность, Луна склонна к скапизму. Луна создаёт новую, Луна создаёт воображаемую реальность, которую пытается сбежать от реальности физической, которая есть. Вот это я знаю про Луну. И Понимаешь, если бы Луна была здесь единственной поганой картой, то можно было бы говорить о тем, что это создание прекрасной музыкальная иллюзии, да, вот такая творческая тема, тогда, в принципе, а -а -а, так тогда, в принципе, это бы заходило. Ну, прости. А дьявола я тебе с пятёркой мечей куда дену? У них там какие высшие аспекты? То есть, ну, попытка натянуть саву на глобус засчитана, но в данном случае, простите, да? я буду стоять на том, что я вижу в раскладе. Я буду говорить о том, что это попытка зашагнуть в такой мир, с которым внешняя грязь срезонирует вот с этой внутренней тьмой. И всё это выйдет наружу. Поэтому здесь, если идти в музыку, что вряд ли тебя оставит, потому что это по судьбе. То здесь надо смотреть. Я хочу металл писать, возможно, это связано с этим, он сам по себе не очень высоко вибрационный. Ты знаешь, мне так не звучит потому что, э, искусство есть. Искусство есть искусство. И мы можем, собственно, как действительно, э, искусство видеть на, на, в жанре металла и можем не видеть искусство в жанре там -то, того, что считаешь высоко вибрационным, да? Может быть, абсолютно беспонтовый а э, попсовый ню-эйдж, например, да, который типа высоковибрационный. И здесь не в жанре дело. Здесь дело в музыкальной индустрии, которая пропитана энергией дьявола и луны. Но вот. Поэтому дело не в этом. Тут дело в самой индустрии. Ну прости, да ты собираешься сунуться туда, где грязно. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног. И я тебе не советую, и я тебе не совет идти в эту грязь. То есть, если идти в эту музыку, то может быть, зайти с какой-то другой стороны, зайти по краю. Там либо ещё как-то, но не соваться в эпицентр. вот либо, ну, либо будь готов к тому, что будет так, и ты не сможешь с этим справиться. То есть если ты думаешь, во мне столько внутреннего света, что меня это грязная индустрия. Ну достаточно грязная индустрия. Не надо ее недооценивать. Вот, что я тебе могу сказать. В принципе, если бы у Максима стоял такой вопрос, то можно было бы на дад, поскольку он себя видит в очень разных жанровых направлениях, ну, не суть ли жанровых, да, в очень разных проявлениях. А спросить на дад, в каком лучше. Но я так по если я правильно тебя Максиму слышала, тебе сейчас интересно это всё, ты не готов сейчас определяться. Можно ли же или были сделать, и спросить потом интересующие вопросы, поспрашивать на тему обходного пути, например. Да. Обходного пути не в смысле, как там пройти не заморочить, ног, да, а в смысле не лезть в эпицентр. Не готов. Здесь нужно подумать. Да, да, я слышу, что не готов. Потому что, в принципе, в лоб спросить, да, там, кем лучше ему быть, композитором там, да, аранжировщиком, певцом это было бы просто, но Максим не на той стадии, да, сейчас а принятия решения, чтобы это нужно было всерьез спрашивать. Вот такие дела. В общем, хочу сказать. А знаете, не делайте в этот расклад на этой неделе, а. Всё-таки мы к этой теме прикоснулись, посмотрели, я вам показала, как это может звучать. Но давайте мы, вот с темы этой профессии, да, на примере как раз помогающей профессии тарологов, в следующий вторник более подробно это разберём. вот, и вы тогда надо дом это возьмёте и уже поделаете основательно, когда вы будете знать там, да, всякие разные нюансы этой темы. Угу. Потому что я вам сегодня многое рассказала, но рассказала не все. Тем не менее, не все. И у вас будет очень много вопросов ко мне, которых бы не было, если бы вы все послушали. Вот. А с этими самыми, ну, с Эгрегором фирмы, если у кого есть на это запрос, если если попадётся вам встретиться, да, кому можно на эту тему погадать, погадайте. Все, всем счастливо, мы с вами увидимся в следующий вторник.